Виталий Полозов У кромки нового рассвета. Повести и рассказы из готовящегося сборника, герои которого обычные верующие, неснескавшие громкой известности, рядовые труженики на Неве Божией. А что я такого сделал, чтобы писать обо мне? Искренне удивлялся каждый из них. В ответ на мою просьбу Вполне возможно, что ничего, соглашался я. Ты только расскажи, что сделал Бог, что ты увидел его свет, вот эту кромку, что отделяла тебя от Христова спасения. И они рассказывали. А мне ничего не остаётся делать, как передать их откровение своему читателю. Итак, история первая. Якоб Янсон. страницы жизни. При входе от самой двери 10 шагов мимо кухни справа на стенного шкафчика слева, и тогда в гостинной слева будет столик, справа диван и прямо перед тобой окно во всю стену. Здесь свет, яков больше ощущает его, чем видит. и подолгу стоит, подставив раскрытые ладони живительным лучам солнца. Вот их он реально видит. Прорезав пустоту небес, они тянутся к нему многоцветием радужных нитей, заполняют всё пространство, и он, стараясь не растерять их, осторожно присаживается на диван. Такие минуты по особому располагают к воспоминаниям, которыми он, в общем-то, и живёт последние годы. Память и молитва благодарности Богу две составляющие его нынешнего бытия. За плечами 80 лет, но всё чаще рисует в образе незабвенные картины детства и юности. И они, сменяя одна другую, остановятся вдруг на особом памятном, на том, что может и забыл бы, да не забывается, как на его увидится вдруг событие давней давности и заполонят и согреют душу, или наоборот, напомнив о чём-то больном, разбередят ее. Так бывает, когда на скорую руку пролистываешь близкую сердцу книгу, вроде бы и читанную, перечитанную, но стоит на мгновение выхватить слово ли, фразу ли, целиком на любой странице, и уже не оторвешься, пока не дочитаешь эпизод до конца. Вот и знаешь, что было, что есть и что будет, а читаешь. И переживаешь все заново, будто вернул ты время, будто прикоснулся к тому памятному мгновению. Именно мгновению, ибо лишь тогда, в самый-самый первый раз, оно могло длиться и час, и много большее. Во всяком случае, как могло казаться. А теперь, теперь, как с полых зорнильца на вечернем небе. Да что тут говорить, если перед очами твоими Тысяча лет, как день вчерашний, Когда он прошел, и как стража в ночи. Псалом восемьдесят девятый, пятый стих. То бишь, что... Вся наша жизнь одно мгновение, и память всей жизни начинается у каждого из нас с одного пережитого в детстве ослепительно яркого пересверка, оставившего в ней неизбывный, неизгладимый след. Давайте попробуем подслушать мысли нашего героя и заглянем вместе с ним в В село Подольск Оренбургской области, где родился и вырос Яков, сын Якова Янсена. Заглянем, как и положено, при рассмотрении биографии в его детство, выпавшее на годы, которые поэт Самойлов определил как «сороковые роковые», военные и фронтовые где извещения похоронные и перестоки эшелонные голодные и холодные совсем не в рифму и без показного энтузиазма добавим от себя вот в этих сороковых и прошло его детство где всего перечисленного было вдоволь и похоронок с фронта и голода в тылу и мертвящего душу холода сопровождающего перестук вагонов тех, что тащили людей из стенки гулага сороковые цветцовые пороховые эти сороковые настолько однообразны в своей трагичности, что вряд ли стоит выискивать большие различия в судьбах людей. Они как копии одной фотографии с незначительно летущью лиц. Там сгладить морщины, там наоборот обозначить острее, да сгустить тени. Впрочем, одной из Отдельно строкой всё же придётся выделить из общей массы судьбу советских немцев. Им эти годы обернулись двойным пнётом. Наряду со всей общей бедой они несли на себе ещё и груз скрытой, а почас и явной ненависти. Ничем неоправданной ост за то что принадлежали к этой нации. Сельчанам Подольска в этом смысле сильно повезло, потому что и само село, и колхоз состояли исключительно из платских немцев, платтойчи. На всё село был один русский мужик, Пикалёв, и позже мы немного узнаем о нём. Яков родился в сентябре 1939 года. Был третьим ребёнком в семье после старшего Аарона и среднего умершего ещё младенцем Артура. Начальная школа была в самом Подольске, и поскольку учились в ней дети немцев, никаких обвинений в том, что он какой-то не тот, не слышал до пятого класса. Дети в этом возрасте ещё не деля друг друга на своих или чужих. Они хоть и играли в тех и других в воображаемой ими войне, но, конечно же, как все, как один хотели быть красноармейцами, то есть русскими. Но оврагами доводилось быть по очереди. Совсем другое дело, когда пошёл в пятый класс средней школы в Луговском, где учились сверстники из трёх окрестных сёл и стольких национальностей, что и не сосчитать. Держали вышку, то бишь, верховодили там пацаны из местного дедома, в основном дети погибших фронтовиков. Держались сирыты всегда сплочёнными группами, и хоть доставалось от них всем ученикам, но особенно не давали они проходу пришельцам из Подольска. О, с этими вообще не церемонились, обзывали фашистами и вытряхивая из сумки отбирали приготовленные им в школу обеды. Они сирыты И им тяжелее, чем нам, вздыхала мама на первые жалобы Яши. У них отец сам Бог, и цитировала Библию. Отец сирот и защитник вдов. Бог во святом своём жилище. Псалом 67, 6-й стих. Он велит не обижать сироту и говорит: Отпускай хлеб свой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдёшь его. Книга Екклесиаст, 11 глава, первый стих. Вот и ты, сынок, и сам не обижайся, и их не обижай, а предостав всё в руки Бога. Придёт время, и он милостью своей воздаст тебе сторицей. Ведь своим послушанием ты угодишь ему. Может быть, твой кусочек хлеба послужит кому-то и сирот Божьим благословением, и смягчит чью-то огорченную душу. Она никогда не говорила «озлобленную» или «злобную». но именно огорчённую душу и говорил так доходчиво и убедительно, что я же в итоге покорно соглашался, и его собственной душе, вот уж действительно огорчённой, становилось уютней и светлее в ожидании божьей милости. Он перестал обижаться. Ну, так, чтобы уж сильно И стал принимать все как должное. Дедомовцы все так же продолжали отбирать у подольцев продукты, но жизнь есть жизнь. И прошло не так уж много времени, как со многими сверстниками из детдома они уже были друзьями. Окончив седьмой класс, он расстался со школой, хоть... и учился Яша на отлично, и все учителя прочили ему в дальнейшем поступление в институт, а пришлось пополнить ряды рабочего класса, который, как мы знаем, в те годы был исключительно передовым и особо сознательным слоем общества, авангард, в общем. Вот только был он не первым и не последним подающим надежды учеником, вынужденным из-за тяжёлого материального положения семьи сменить свою классовую принадлежность. Но вернёмся в его уютную квартиру в небольшом городке Германии в тот день, с которого и начали наш рассказ. Сегодня солнце после долгих пасмурных дней светит особенно приветливо иаков угадывает его по тем самым ярким радужным нитям и в памяти тот же возникает речная пристань и луг из изумрудным ковром убегающий в даль усеянный там и тут пёстрыми полевыми цветами а над головой синее полуденное небо со слепительно-белыми курчавыми барашками. И где-то там наверху, в воздушной вертикали, щемящая душу, едва различимая трель жаворонка. Яков и сейчас помнит о состоянии безысходности, с какой он, лежа в траве, вглядывается в эту небесную синь. Слушивается в пене небесного дозорного. То было отчаяние, которого он никогда более не испытывал на протяжении всей жизни. Даже когда слеп не испытывал. Потому что был уже в мире со Христом и знал о его спасении. А тогда, в свои неполные семнадцать, положение, в которое попал, по собственной глупости, казалось настолько безвыходным, а последствия мрачными, что думал только о своей вине и грядущем наказании. Так ведь не мудрено утерять доверенную тебе обществом огромную по тем временам сумму денег, это вам не фунт изюма. и кротится в сознании парнишки противным рефреном посадят посадят и всё громче настойчивее одно да потому одно да потому а самое страшное что из-за него могут посадить отца поскольку сам-то ещё не достиг совершеннолетия и хоть воспитывался в крестьянской семье радит по отцу, и вовсе был пресвитером с церковью в Петропавловске, и в повседневной молитве обое знамолиться Богу. Тоже такое может простить, кто заступится. Не ведамо ещё Якову, что Господь Иисус и есть тот заступник, и слышит не твои только молитвы, но и молящихся о тебе. узнал лишь по возвращении домой, что именно это и делали родители. Во время всей его поездки непрестанно молились за него. Как же я скорчился в такой дали от родных мест? И зачем? Да уж так вышло, что выехал он по общественному поручению до ботальчан в славный город Казань. Славный уже тем что в нашем конкретном случае и в данный отрезок времени что там без всякого блата можно было приобрести стиральную машинку. История умалчивает из каких источников жители села узнали об этом. Однако доподлине известно, что они просто загорелись Единным желанием приобрести эту немыслимую чудо-технику века. Кои какие единджонки к тому времени у тружеников села уже стали появляться. Год-то уже 56-ой на дворе. Но как поедешь, если дальше бузлука дороги до колхозника нет? Почему? Да потому что он колхозник этот Есть крепостной крестьянин, и иметь паспорт ему не дозволено. А без этого документа далеко не уедешь. Как, впрочем, и недалеко тоже. До первого милиционера, если быть точнее, не дальше. И надо же было Яшке аккурат в эти дни погодиться в селе. А у него цельный паспорт. Ого. новый ещё считай нелистоный на всё село один обладателем столь бесценного документа он стал благодаря тому самому материальному положению о котором уже упоминалось и прозорливости его отца как только Яшка закончил 7 классов тот отправил его к своему старшему брату Абрааму в Хзларду учиться над Столлера, как бы в подмастерье сначала. А потом, по счастливой случайности, подвернулась разнарядка, по которой послали его в Алмату для прохождения практики на мебельной фабрике. В общем, вернулся парень к месту работы уже шестнадцатилетним и с паспортом. Ну, и с Толлером третьего разряда, для чего, собственно, и посылали. Но поработать не довелось. Свалил Яшку, сыпной тиф. И дядя Абрам, чуть подлечив его в местной больнице, отвез к родителям. Вовремя, надо сказать, отвез. Потому что дела парнишки были совсем плохи. И только травы до молитвы матери не дали случиться летальному исходу. В общем, выздоровел парень Раджи. А поскольку освобождение от работы у него было на полгода, то и предложение съездить за стиралками принял с радостью. Помимо желания помочь односельчанам, была у него и мечта, которую в этой поездке можно было осуществить. Проплыть хотя бы часть пути на пароходе. Он и осуществил это. добрался поездом до Куйбышева, а там взял самый дешёвый билет на пароход Спартак до Казани. День до ночь провести не в каюте, разве это проблема? Наоборот, как ему представлялось, он убивал сразу двух зайцев. Тут вам и экономия средств, и на свежем воздухе на корабле. Ну что может быть желание? Поэтому, как только взошёл на борт, так сразу и на палубу. Куда же ещё? И замер в трепетном волнении от дивной красоты мира. Перед взором расстилалась третья в мире по площади необъятная экватория рукотворного Жиглёвского моря. Лёгкое покачивание палубы, совсем рядом с криком снуют белокрылые чайки. Над головой безоблачное небо. Вот она, романтика. Да и более приземленная, но существенная для ее поддержания сумка с харчами на дорогу. Да в кармане пиджака бумажник с аккредитивом около 10 тысяч рублей. Тоже с собой. Это стоимость 12 машин плюс 1200 рублей. В качестве гонорара – по сто на каждую. Месячный заработок строителя высокого разряда – это вам не фунт, изюму. Триста рублей он взял наличными на дорогу, а остальные – аккредитив. Что еще надо для полного счастья? Ну разве что поделиться им с кем-то. И этот кто-то не замедлил явиться в виде веселой компании молодых людей – подсевших на пароход на первой же в пути пристани лёгкой стайкой порхнули они на верхнюю палубу и ровно с таким же восторгом как и яшка залюбовались морским пейзажем громко делясь впечатлениями потом голоса поутихли и вдруг он услышал такое от чего сразу покраснел от смущения «Смотрите, ребята! Какой симпатичный паренек!» Тихо, но как раз настолько, чтобы он услышал, воскликнула одна девушка. «Вон там, у поручня!» «Очень милый!» – поддержала ее другая. «И он как-то классно смотрится на фоне моря!» «Лео, обрати внимание!» «Уже обратил!» «Ну и? Ты не хочешь нарисовать его портрет?» С удовольствием, только вряд ли вы его уговорите. А мы попробуем. И уже через несколько минут Яша, окруженный этой общительной, прямо-таки с войской компанией, избавился от смущения и в ответ на их дружелюбие не только рассказал о себе, но и согласился позировать для собственного портрета. Ну, не то чтобы так уж... безговорочно согласился. Скорее не хватило духу отказаться. Всё же они студенты, и, как он узнал, едут на какую-то художественную то ли сессию, то ли выставку, а заветной его мечтой была как раз учёба в институте. Мечта отложенная по причине, о которой мы уже рассказывали. Так что смотрел он на них с изрядной долей почитания и не успел опомниться, как уже сидел на принесённом откуда-то стуле лево старшей компании, разложив на мальберте все причитал их художника, для начала несколько минут стал искать перспективу, заставляя яшку то чуть повернуть голову, то чуть опустить её, то приподнять подбородок, ну и так далее. Потом предложил снять пиджак и повесить на спинку стула, чтобы чувствовать себя свободней. Это чтобы ты получился как в жизни, а не для фотографии на пропуск, объяснил Лева и зафиксировав наконец нужное положение, начал рисовать. Надо сказать, что непривычное, долгое и оттого нудное это состояние, сидеть в одной позе, скрашивали друзья Лео, постоянно подшучивающие над ним, да и над Яшкой. Лео не давал им заходить за спину, и критиковали они, так сказать, не глядя на его работу. Зато, увидев готовый портрет, сменили подзуживание Лео. не поддельный восторг Лео да это же шедеврально ты сотворил шедевр ты превзошёл сам себя будто скопировал парня один в один чувствовалось что и сам лео высоко оценил свою работу вдохновение старики поймал вдохновение повторял с довольной улыбкой А оно – великая вещь в нашем деле. Сильно понравился рисунок Иакову. И хоть дарить его художник никому, в том числе и ему, не собирался, это ничуть не расстроило. Ведь Лева оставил портрет как память об их встрече. И это было гораздо приятнее и значительнее, чем иметь собственную копию при себе. уже смеркалось, когда вся компания отправилась вниз. Звали с собой и яшку, но он отказался и через каких-нибудь полчаса стал подыскивать укромный уголок для ночлега. В итоге устроился у пиллера, подложив руку под голову и укрывшись пиджаком, тут же уснул, несмотря на отсутствие удобств. Ничего не поделаешь. День полный впечатлений и богатый событиями изрядно утомил, а дешёвый билет не предполагал места в каюте. Эй, скет, живой? Нет? Ну-ка, вставай. Ты же околел весь. Голос принадлежал одному из матросов ранним утром, драящих палубу. И Яшка быстро вскочил на ноги. Как он ни кутался в пиджак, а к утру основательно продрог и сейчас стучал зубами от холода. "Дуй вниз. Там теплее будет", посоветовал моряк. "А, сейчас". Надел Яшка пиджак, сунул руку в карман и отцепинял. Бумажника не было. Ещё на что-то надеясь, сквотил сумку, переворачил всё, и там его нет. И выронил её, беспомощно озираясь по сторонам. Ты чего, пацан? Потерял что-то? Гмонок одними кубами прошелестел пацан. Говори толком, что? Кошелёк украли. Судорожно сглотнул он, там у меня всё было. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Подошёл ещё один матрос. Что, всё? Деньги? Я же часто-часто закивал, не переставая обшаривать карманы, будто кошелёк мог появиться из ниоткуда. Выговорить он ничего не мог. Ваня, отведи-ка его побыстрому к капитану, сказал подошедший. Видать, обобрали пацана до нитки. Иди, иди, я тут постараюсь. Пошли скет в рубку, кивнул Иван. Может, и все хоть что-то придумают. Не ты у нас первый, кого обкрадывают. И уже по дороге в рубку предупредил: "Смотри, если капитан орать, да материться станет, не пугайся и не убегай. Это он от обиды за ваших же ротозеев другой рос из себя выходит а что злиться так это на всю воровскую нечисть которую в стране никак вытравить не удаётся в общем стой и слушай пока он не выговорится но ну, ты понял да тогда давай заходи и рассказывай всё не бойся Доложив находящимся в рубке капитану и его помощнику о происшествии, матрос тут же повернулся, ободряюще похлопал Яшку по плечу и вышел. Капитан, статный мужик средних лет, владно сидящий на нем в форме, окинул пацана внимательным взглядом и задумчиво пригладил рыжие усы. «Но», — спросил участливо, — Говори, кто есть, откуда и куда путь держишь? Что украли? Да ближе. Ближе подойди. И громше, да поподробнее. Сильно яшка приободрился от такого участия, готовился-то к разносу, помня слова матроса. И переборов страх, поведал всё, начиная от отъезда из Подольска, до посадки на Спартак и встречи со студентами по мере рассказа горе путешественника капитан всё больше и больше мрачнел так сколько говоришь денег на кредитиве уточнил когда он смолк я как повторил нет ты слышал илья обратился капитан к своему помощнику теперь в его голосе послышалось негодование Такие деньжища, и не взять место в каюте, а? Тот только развел руками, дескать, никуда это не годно, Евсеич. «Да чем ты думал, олух царя небесного?» Воздел капитан руки к небу, будто призывая его в свидетели. «Ты же сам себе худо накликал!» «Ну, не деревня ли, матушка?» и разразился такой отборной бранью, какой Яшка в жизни еще не слышал. И если бы не предупреждение матроса, убежал бы без оглядки. Пропесочив недотепу и обозначив его как находку для вора, Евсеич с не меньшей яростью накинулся на самих воров и пожелал им всем казни, как в Китае, где, по его сведениям, По-моему, на краже отрубают руку ту, которая тот воровал. Под конец пламенной речи досталось и тем, у кого хватило ума доверить такое дело необстреленному пацану. Прозвучало это, однако, уже менее эффектно. Вероятно, капитан израсходовал весь запас матерных слов. И какой только идиот додумался послать тебя, завершил свою тираду с долей удивления. Вот уж чего не пойму, того не пойму. Что, никого старше не нашлось? Нашлось бы. Да паспорт есть только у меня. Еле живой от испуга пролепетал Яшка. Один на всё село. То есть как один на всё село один. Не поверив, переспросил Евсеевич и вновь посмотрел на помощника. "Чего-то он мне тут темнеет, а?" "Илья, нисколько не темнеет, товарищ капитан." Пожал тот плечами. "К колхозникам паспорт иметь не положено." "Да что ж это за снова вспылил было Евсеевич, но тут же и смолк, услышав упреждающее покашливание помощника. Э, за что ж тебе обида такая? Переиграл на ходу и даже поубавил тон. А а ты, значит, с паспортом. Ну да, был. Теперь-то тебя уравняли с твоими земляками. Ладно, тогда будем думать. Значит так, в Ульяновске у нас будет генеральная уборка. Вдруг да и найдутся твои документы. Вор ведь, забрав наличные, обычно выбрасывает бумажник куда-нибудь за перегородку, чтобы тут же избавиться от главной улики. Вот мы и поищем. Кстати, в Ставрополе ночью вышла большая группа пассажиров. Может, среди них был и тот бор или воры. Если тебя обокрали студенты или мошенники, прикидывающиеся ими, я не приглядывался к ним, но знаю, что подобных проходимцев сейчас много шляется по стране, и им сильно подfortило встретить такого раззяву. Но тогда шансов найти твой кошелёк будет мало. Группа есть группа. Да ещё художники Да им подделать твою подпись, расплюнуть. Значит, кошелек они вряд ли выбросят. Евсеич рассуждал вслух и как бы приглашал к размышлению и помощника, и Якова. Поэтому лучше, чтобы это был вор один. Но ну, не будем гадать на кофейной гуще. Давай вот что сделаем. Сейчас будет причал... Сйдёшь и прямиком в милицию. Заявишь о краже и пусть оповестят Ставрополь о кредитиве. И жди там. Скажи, что я буду звонить им из Ульяновска. Запомни. Я позвоню в любом случае. Неважно, найдётся что-то или нет. Ты понял? Всё понял. И уже совсем доброжелательно. Фамилия-то твоя как? Янцен Яков? Запиши, Илья, чтобы не забыть. Ну, давай, Яша, дуй вниз, мы уже швартуемся. С трапа парохода, кроме него, сошли еще человека четыре. Да и те, пока он собирался с мыслями, быстро скрылись в небольшом здании речного вокзала. Сразу за пристанью. Там же, около окошка кассы, стояла молодая светловолосая женщина и внимательно разглядывала Якова. Потом, видя, что он в нерешительности топчется на месте, подозвала его. «Вижу, не здесь, не ты. Не там вышел или что?» «Мне в милицию бы надо», — признался Яшка. «А куда идти, не знаю». «Тут до поселка с километр будет». Показала она рукой на дорогу. «Вот прямо по ней и иди мимо полей. А что у тебя стряслось?» И, выслушав его, только руками всплеснула. «Ой, так ты тогда поторопись. Это ведь милиция. Там же пока выяснят, пока то да сё. Да сильно ты не изводись. Мир не без добрых людей. Помогут тебе». Если что, помогу и я. Я тут кассиром работаю. Постой-ка!» Совсем из головы вылетела. Вспомнила она что-то и крикнула в открытую дверь. «Матвеевна, подь сюда!» «Да побыстрее!» Тут же в дверях появилась пожилая женщина с большим, явно тяжеловатым для нее чемоданом. Вышла, огляделась. «Че звала-то Катя?» Попутчика тебя нашла. Вот принёк поможет донести твой сундук. То нам не допускающим возражений распорядилась та. Заодно покажешь ему, где у вас милиция. Еков не возражал и с готовностью, подхватив сундук, оказавшийся не таким уж и тяжёлым, зашагал рядом с Матвееной по дороге в посёлок. Пришлось А куда ж денешься и ей повторить свой невеселый рассказ? И снова Ахи и Охи, дескать, да как же такого мальца да на такое дело посылать? А на прощание подарила она с Яшки пять рублей. Дала бы больше, да нету. И, показав здание милиции, предупредила. ты бы зашёл в первый магазин, купил что поесть, а то кто знает, сколько они тебя продержат здесь. А у меня вот показал Яшка на сумку: "Мама, на дорогу напекла, мне хватит". Ну вот тогда и ладно, вздохнула Матвеевна, тогда и ступай с Богом. Но в милиции долго не задержали. Дежурный выслушал позвонил куда-то и тут же отправил назад. Иди, мол, на пристань и добирайся поскорее в Ставрополь, где по твоим же показаниям сошли воры. Поскольку это не наш район, то там в милицейском участке и жди звонка от своего капитана. А у нас, мол, и без тебя хлопот хватает. Вот так и не иначе. В общем, вернулся Яков не солоно хлебавши, на пристань и сразу к кассе. А пароход на Ставрополь только что отчалил, и последний будет уж вечером. И растаяла, если и оставалась какая-то надежда на вести от капитана. «Что же делать?» — совсем упал он духом. «Пропал я тогда». «Жди уж теперь, что поделаешь?» вздохнула сердобольная кассирша. «Вечером я тебя посажу, а пока можешь в зале вон отдохнуть. Там пусто». «Не», — отказался Яшка, — «я пойду на поле погуляю». «Далеко-то все же не отходи», — посоветовала она. «А то мало ли что может случиться. Оказия вдруг какая до Ставрополя». Так я тебя шумну. Да я рядом. А что может случиться, если всё уже случилось? Тоскливо думал он, лёжа на траве, покусывая пожелтевшую былинку. Пропал я одно слово. В тюрьму ведь посадят. Да ладно бы самого посадили, а если папу? Эта мысль ни на секунду не оставляла его. заставляло то вскакивать в отчаянии, то во всеобъемлющей жалости к отцу вновь бросаться на землю. Он очень хорошо помнил, каким отец пришёл из трудармии, которую иначе как тюрьмой не называл, и всегда говорил, что не пожелает такой жизни даже врагу. Фронт Якова Янценна в 41-м провожали со всеми почестями. Как же уезжал-то он не просто так, а на принадлежащей колхозу машине ЗИС-5, подарок колхозника в советской армии. Да только отобрали у него через несколько месяцев машину. Не положено, дескать, это солдату неправильной национальности. И еще чего доброго удерет за линию фронта. И передали другому, более правильной. А его самого назвали трудоармейцем и отправили в тыл, в сибирскую тайгу. Так что вернулся отец шестилетнего Яши в конце 45-го, уже совсем из другой армии. И никем не вернулся. кроме семьи непривычаемый да и как вернулся приполз, можно сказать, еле живой. Но и это почитай за счастье, потому что выйти оттуда на волю можно было лишь вперёд ногами. Но ну да, комиссовывали иногда безнадёжных счастливчиков. но это, чтобы не совсем уж портить статистику смертности среди трудоармейцев. И были случаи, что кто-то из них успевал добраться до дому, чтобы там умереть. В этом их счастье и заключалось. На это увидеть семью и умереть, а не на что-то большее надеялся и я. гниющий заживо с трофическими язвами на ногах он и списан был по этой причине а для статистики уволен в запас и за дальнейшую его судьбу никто не в ответе только сам вся информация об этой армии о по сути концлагере не менее зловещая, чем гитлеровские Многие десятки лет была засекречена. Её как бы и не существовало. Она оставалась неизвестной для всех, кроме самих трудармейцев и их семей. Ознал о ней и Яшка, и постоянная молитва отца обо оставшихся там друзьях поселила в его душе смутное чувство тревоги и сострадания. их тяжелой доли. Какая она тяжкая и, должно быть, страшная, он уже понимал, глядя на физические страдания отца. Боль, видимо, была настолько невыносимой, что прорывалась в другой раз наружу невольным стоном, и на глазах его появлялись слезы. В такие минуты сердце Яшки сердце переполнялась особой жалостью к нему и он, готовый расплакаться, бежал за матерью, если её не было рядом. мальчик был уверен, что молитвы мамы могут утешить любую боль, и они, да, утешали. и успокаивался отец, словно с нисходило на него божья благодать, действие молитвы было сродни действию целебного елея на душу будто елеем меня помазали благодарно шептал он в полузабытье позже в силе молитвы убедился яшка и на себе когда мать вылечила его от тифа и молитва веры исцелит больного и восставит его Господь И если он соделал грехи, простятся ему. Послание Иакова, пятая глава, пятнадцатый стих. Само слово труд армия у Яшки ассоциировалось с адом. Услышал однажды, как отец признался матери, что лучше мол смерть, чем повторение такого ада. Много он о той жизни не распространялся. А это сказал тогда, когда, вопреки всем прогнозам, встал на ноги. Мать все же выходила его. Выходила молитвами и травами, поскольку в сельской больнице в наличии был один единственный препарат от всех болезней – аспирин. Единственным на всю округу был и старенький врач-пенсионер, А смотрея отца сразу по его возвращению, он так и сказал Марии: "Надежды никакой, Мария. Недаром ведь списали мужика. Слышал, что ты травы собираешь. Вот и попробуй ими лечить. Чаще меняй примочки. Да ещё говорят, козий жир хорошо. Натирай, может, и поможет что". Только смотри, я тебе ничего этого не говорил. Ладно? Иначе подведёшь меня под монастырь. То знает, что уж там больше помогло, но через полгода переборол такие болезнь Яков старший. Встал в прямом смысле слова на ноги и продолжил со одобрения колхозного председателя ремонт заброшенной мельницы и маслобойки. Продолжил, потому что и зимой с больными ногами, обутыми в обрезанные по голяшкам валенки, чтобы не бередить гнойных язв на икрах, тротИлся над восстановлением этого здания, пришедшего за годы войны в полную негодность. В этом и был весь Яков старший. Не мог ни минутой сидеть без дела. А уж какой был изобретатель, то известно было все я круги. И вот теперь со всей застоявшейся энергией принялся за ремонт. Тродился, как говорят, не покладая рук, и вскоре на радость землякам Это какое же подспорье в хозяйстве запустил в работу. Да ещё как запустил. Если коротко, то модернизировал мельницу по последнему слову техники, так что помол стал самого высокого качества. Сам же стал и мельником, и гросчиком, и заведующей мельницы в одном лице. Вскоре Молва о качестве помола и справедливом мельнике разнеслась по всей округе, и зерно стали вести ото всюду, как колхозное, это само собой, так и частное. Глубоко верующий, он как мог, выручал бедных, особенно вдов, не взыскивая с них никакого процента с помола. Но отчётность никто не отменял, и чтобы не попасть в терно минутное было дело нашёл самый простой выход а именно в день приезда ревизора из области некоего Травкина приглашал к себе уже упомянутого нами русского мужика Пикалёва давал ему денег и тот гулявал с прирежжим на всю катушку несколько дней подряд Потом, затарившись огненной водой, еще и в обратную дорогу, ревизор ставил подпись в акт проверки и, усталый, но довольный, убывал во своей аси. Янсен же спокойно продолжал трудиться, вот уж действительно на благо бедного человека. Много повидавший, и переживший ад трут армии он трезво оценивал будущее своих детей и непрестанно прививал им трудовые навыки в первую очередь учил столярному делу я сказать только благодаря этой профессии однажды был переведён с лесоповала в мастерские выжил и смог продержаться ещё какое-то время Поэтому, несмотря на успехи в учёбе, отослал Яшку к своему брату учиться на столяра. И вот теперь из-за него отец снова может угодить в тюрьму. Из-за меня. Из-за меня. Всё настойчиво будто молотом стучит в висках. Из-за меня. В охватившем отчаянии вскочил на ноги, И тут же услышал чей-то крик уже на его. Повернулся, а это та женщина, прикрывая от солнца ладонью, призывно машет ему рукой. Совался яшка с места, сердце из груди выскочить готово. Скачками, скачками пересёк луг до пристани и замер в ожидании, глаз с неё не сводит. Фу, еле высмотрела тебя, облегчённо выдохнула она. Думала, убёг куда и схватив его за руку, потянула за собой. Пойдём скорее. Ты ведь Янсон. Ну, вот капитан Спартака второй раз звонит по телефону, а я найти тебя не могу. Что ж ты так в траве-то спрятался? Ну, давай Бери, вон, телефон. С первых же слов капитана Яков от радости чуть не выронил тропку. Так, герой, нашли мы твой комонок, пророкотал Евсеевич. И всё, о чём ты рассказывал, всё на месте, кроме наличных. Ты говорил, что там 300 рублей? Ну, нету их. Нет. Что? Да, ладно, конечно. Теперь послушай сюда. Катерина, у которой ты сейчас находишься, пообещала посадить тебя на другое судно до Ульяновска. Так вот там бегом в портовую милицию за своими документами. Должен успеть, пока они не ушли обратно к вам в село. А как получишь Смотри, рот-то больше не раздивай. Понял? Нет? Понял, просиял Яшка. Спасибо, товарищ капитан. Ну-ну. Бодь здоров тогда. Добродушно закончил Евсеевич и повесил трубку. Вот видишь? Нашлись, сказала кассирша. И слава богу. Я прям вся испереживалась за тебя. Нашлись, теть Катя. Счастливо засмеялся Яшка. Вы как в воду глядели. Да я-то что. Лишь бы у тебя и дальше все так хорошо обошлось. Пожелала она. С минуты на минуту подойдет пароход. И я посажу тебя. До Ульяновска он добрался без происшествий. правда и без того прежнего восторга и не теряя времени, близился уже конец рабочего дня, бегом примчался в милицию порта. Сразу же за дверью, слева от входа, стоял столик, за которым сидел дежурный немолодой уже старшина и разглядывал яшкин бумажник. Тебе чего? Строго взглянул на застывшего перед ним пацана. «Это... это мой гомонок!» – пролепетал тот, забыв даже поздороваться. «Да ну! Это откуда ж ты такой прытки взялся? Так-таки и твой!» И Яшка часто-часто закивал головой. «А чем докажешь?» – хитро прищурился Таршина. «Что тут есть внутри?» Паспорт. Подумаешь, паспорт. Пожал плечами дежурный. Он явно разыгрывал пацана. Паспорт в любом бумажнике может быть. Почём я знаю, что он твой. Его может кто-нибудь подбросил, а? Так там же фотография моя. Старшина раскрыл паспорт и долго делал вид, что сверяет фото с оригиналом. Но ну, да, похож, признал наконец, но продолжил сомневаться. А вдруг она поддельная? Фамилия твоя какая? Янсен. Смотри-ка, угадал. А где же Ладно. Что тут ещё? Аккредитив. А ещё? Ещё деньги были. Упавшим голосом сообщил Яшка. Триста рублей. Э, брат, деньги. Были, да сплыли. Вздохнул старшина. Ну-ка, вспомни, что там еще в паспорте лежит? Вспомнишь? Сразу отдам. Что еще? Нахмурил лоб Яшка. Что же еще-то? Вспомнил. Карточка. Так, оживился дежурный. А чья она? Кто на фотке-то? Это замялся Яшка. Ну-ну, рожай. Это моя девушка. Её Мария зовут. Ну, девушка. Удивил. Девочек много. У меня вон дочь тоже Мария. Она дочь председателя колхоза. зачем ты сообщил, Яшка? Ну и что? Э, коневидаль. Вот если бы ты сказал, что невеста твоя, тогда другое дело. А так девка, да и девка пожимает старшина причами, смешливо взирая на него. Невеста? Да, конечно, невеста. Вот только Яшка никому и под пистолетом в этом не признается, потому что знает об этом он один, верней, мечтает, но боится признаться даже самому себе, не говоря уже о Марии. Описать можешь, какая она? А какая она? Яшки никогда не приходило на ум описать Марию. Она была Вот и всё, что он знал и хочет знать о ней. Ну, чёрненькая там или наоборот, рыжая, а? подсказывает лейтенант. Красивая. Наконец чуть слышно сказал Яшка. И добрая. И покраснел так, что старшина раздумал дальше разыгрывать его. Э, брат, Это они все добрые, да красивые пока невесты. А как замуж выйдут... И смилостивился, увидев в конец расстроенное лицо парнишки. Ладно, ладно, герой. Верю. Просто Евсеич просил провести профилактическую беседу с тобой. Чтобы, значит, ты посторожнее был в следующий раз. Держи свои документы. как-то ещё успел а то я аккурат хотел отправить их по месту прописки постой вспомнил он что-то ты ведь капитан сказывал ехал что-то покупать тут в ульяновске нет в казани в казани ага стиральные машинки у меня и билет был до туда вот так раз Выходит, я напутал, что ли? Так, старшина глянул на часы и вскрикнул, как ошпаренный. Что же ты молчал? Я его тут баснями почую, а через двадцать минут пароход на Казань отчаливает. Давай, лети в кассу. У меня только пять рублей, сник Яшка и вывернул карманы для наклядности. Ах ты! «Ты мать честная!» Засуетился дежурный И остановил проходившего по коридоре сержанта «Петров, выручай! Парнишку надо отправить в Казань А я пост оставить не могу Возьми ему билет за счет милиции И посади на пароход Я тут все улажу Да бегом! Бегом!» За него Евсеич, капитан Спартака, просил Упоминание об Евсеевиче словно подстегнуло засомневавшегося было сержанта. Он широко улыбнулся, козырнул и схватил яшку за руку. А ну, малой, не отставай. Вид будто на пирганке бегущих милиционера и подростка может быть кого-то и позабавил, но только не их самих. Неслись они как угорелые. понятно, что очередь в кассу хлопот сержанту не доставила. На ходу объяснив ситуацию, он быстро взял билет и в том же темпе оба кинулись к параходу. Посадив яшку, Петров буквально с третьим гудком успел спрыгнуть на трап, и параход отдал корцы. Увидев Евсеевича, передай привет. Скажи от Петрова, мол, он знает. Это были последние слова сержанта, которые услышал Яшка и которые остались в его памяти. Как остался в памяти и сам капитан Спартака, грубоватый, но принявший искреннее участие в беде мальчишки русский мужик. Эту ночь наш путешественник старался не спать, слоняясь повсюду, где только было разрешено. Но стоило куда-нибудь присесть, как сон тут же одаривал его. Правда, ненадолго. Сторожкий, чуткий, его и сном-то не назовёшь, потому что яшка то и дело вскакивал, чтобы проверить наличие бумажника. убедившись, что всё на месте, облегчённо вздыхал и снова пускался в ваяж по пароходу. Но вот, наконец, и долгожданное утро. Казань встретила его чистыми, умытыми улицами. Никогда ещё он не видел столько следовавших одна за другой поливальных машин. устроивших в Марьеве из водяной мороси сразу несколько радуг. Это как-то воодушевило и вытеснило на время все страхи и переживания. Добраться до магазина не стало проблемой. Дорогу расспросил еще на пароходе. И ни разу не заплутав, пришел аккурат к его открытию. Удача победила. поджидала и тут. Заведующая, проверив аккредитив, сказала, чтобы он побыстрее шёл в Сберкассу его обналичивать. А стиралки, мол, тебе подготовят и за дополнительную чисто символическую плату доставят в багажное отделение железной дороги. Все 12 отделение Сберкассы находилось в двух кварталах от магазина. акрилённый удачным началом дня, яшка занял очередь и без особого уже беспокойства стал строить планы на предстоящую дорогу. Понятно, что теперь поедет он поездом, и даже представил, как радостно встречают его сельчане, их восторг, объятия всякие, а главное, Конечно, его ждёт Мария, и он, как и обещал, привезёт ей подарок. Возьмёт в том универмаге, в нём чего только нет. В общем, выходило лучше некуда. Вот и окошко. Стараясь выглядеть степенным, он подал аккредитив, паспорт и приготовился к вопросам. Однако кассирша, молча, без расспросов, положила перед ним чистый листок бумаги. — Распишись, — сказала коротко, даже не взглянув на паспорт. Он расписался. — Это не твоя подпись. Сверив в обе росписи, также коротко сказала она и вернула кредитив. — Как не моя? — Я не могу. Вот же мой паспорт, ошеломлённо взрил на неё Аяшка. Отойди в сторонку. Сказано не твоя, перебила она. Следующий. Не совсем понимая, что происходит, снова встал в очередь, и когда подошёл к окошку, повторилась та же картина. Он расписался, но кассирша вновь не признала его подпись. Та же еще и попросила не мешать работать. Он покорно отошел. Душила обида на такую несправедливость, на терпеться и пережить столько страхов, а потом, когда появилась уверенность в счастливом исходе, потерпеть фиаско из-за какой-то прихоти. Да это кого хочешь приведет в смятение. Тут и опытный, Взрослый человек растеряется, что уж говорить о подростке. Подавленный, он двинулся было к выходу, но у дверей остановился. А куда теперь идти? Решить вопрос можно только здесь и нигде больше. Что-то так и подтолкнуло его присесть за один из столиков в зале. Держа перед собой аккредитив и листок с забракованной подписью он тупо смотрел на них, слечая каждую букву. И вдруг всё понял. В подписи аккредитива в самом её конце на один крючочек больше. То есть на листочке он его не дописывает. Взял тот же под ним старательно расписался, сверил точь в точь. И опять в очередь. Подошёл к окошку, а что ноги, что руки ватными сделались, да и голос подсел, слова не вымолвить. Так молча и подал документ, и замер в ожидании: даст расписаться или не даст. Дала. Так же молча и невозмутимо, как в первый раз. расписался Яшка и даже зажмурился от страха но сам себя и подбадривает что мол пусть даже очерчает а он всё равно не уйдёт некуда идти пусть милицию зовёт ждёт пождёт оклика а его нету тишина и вдруг слышится спокойное ну что стоишь принимай открыл глаза, а она деньги уже посчитала, в стопку большую сложила и ему подаёт и улыбается, дескать, сразу надо было внимательно расписываться. Пересчитывать будешь? спрашивает. Не, не, не, спасибо, заикается Яшка. Вы же считали? А мне быстро надо. Сгреб деньги в сумку, и в сторонку. Но как не торопился, а у столика аккуратно переложил деньги в сумку под самый низ, огляделся и лишь тогда поспешно покинул здание. Вдоль улицы, по самой её середине, с жезлом в руке прохаживался постойный милиционер. Я ждал, дождался, когда он пойдёт в сторону магазина и пошёл по тротуару строго наравне с ним потому что в каждом встречном ему виделся грабитель на следующем квартале также дождался другого постового и преследовал с ним прямо до магазина зато в самом магазине обошлось без всякой задержки После оплаты и оформления документов 12 стиралок были погружены на большую телегу платформу с парой дюжих лошадей и расположившись рядом с возщиком Яков доставил их в багажное отделение железной дороги. Но тут опять незадача. На каждую машинку нужна речная обрешётка. У нас Реек нет, говорит приёмщик. Ищи сам, где хочешь. Да где же я их найду? растерялся Яшка. Я и город-то не знаю. А мне-то что? Иди вон к начальнику, пусть он решает, что делать. Пошёл к начальнику. Сидит в кабинете за столом огромный мужик, держится обеими руками за голову. Тихонько этот раскачивается и чуть слышно покастанавливает. Увидел паصана и ещё больше сморщился. Кивнул только, ескать с чем пожаловал? Мне бы стиралки отправить, говорит Яшка. Ну и отправляй. Что ко мне-то припёрся? махнул рукой мужик. Приёмчика найди и отправляй. Иди, иди. Он где-то там. Так он к вам послал, потому что Рейх говорит, у него на обрешётку нет. Начальник перестал раскачиваться. В пустых глазах вроде бы мелькнула мысль. Стиралок сколько? Одна, две, 12. Сколько? Даже привстал мужик. Лицо его сначала вытянулось в изумление. потом постепенно обрело осмысленное выражение. А это. Деньги у тебя есть? Есть. С готовностью шагнул к столу Яшка и протянул ему раскрытый бумажник. В этот момент он рад было дать сколько начальник попросит, лишь бы отправить груз. Я заплачу, сколько надо. Так это А блеснул начальник пересохшие губы и закатил глаза к потолку, будто там был прискуран цен. 12 множим на это на ум пошло. А ладно, дай сюда. Нетерпеливо выхватил бумажник, сам вытащил сотяную купюру, чуть поколебавшись, взял ещё одну и выскочил из-за стола. На ходу одевая фуражку, Дойди теперь к приёмщику. Возьмёшь у него бирки, заполнишь адрес и отправляй своё барахло. Скажешь, что я велел так, без забрычотки грузить. И это, пусть поторопится. Проверю мол. Понял? Ну, мне некогда. И с шумом выбежал из кабинета. Через полчаса багаж был готов к отправке. А сам яшка с квитанцией в кармане, билетом в плацкартный вагон и вне себя от радости, воистину, гора с плеч свалилась. Помчался в тот же универмаг, только теперь уже в отдел мануфактуры, с давним намерением купить Маше материал на новое платье. Это было даже не намерение, а мечта. которыую нашвал и прямо-таки лелеял не первый год и которую он наконец-то может осуществить. Тут необходимо небольшое отступление, чтобы пояснить это его кажущееся нелепой мечту. Если, как уже упомянулось, колхозники вполне себе обживались в эти годы, Емели доход не только в трудоднях и могли позволить наряды для детей. То неужели дочка аж председателя колхоза может нуждаться в таком подарке? Оказалось, может. Дело в том, что отец Марии совершенно не заботился о собственной семье. Честный, бескорыстный Герман Дик, часто помогавший своим колхозникам не только советом, но и материально, в том числе и из своего кармана, меньше всего интересовался, в чём ходит его дочь. Ескать не барыня. Он то ли не видел, то ли не хотел видеть, что даже дети вдовых женщин, коих, как понимаете, после войны было немало, были одеты лучше, чем Мария. Зато это хорошо видели её одноклассники, среди которых был и Яша. Было это в 5 классе. И нельзя было не заметить, что в школу она ходила в одном и том же платье. К тому же у неё было очень слабое здоровье вследствие перенесённого в раннем детстве жесточайшего ревматизма суставов, настолько жестокого, что долгое время были большие сомнения в том, что ребёнок выживет. Она была целиком обездвижена. Но ну, выжить-то выжила. Но и теперь долгих лет врачи ей не пророчили. Коварная болезнь, нет, нет, да и давала себе знать. Отсюда частые пропуски уроков и как следствие незнание предмета. При вызове к доске она беспомощно теребила косу и, потупясь, едва слышно повторяла одну и ту же фразу «Я не выучила, я болела». Наверное, поэтому первое чувство к ней, появившееся у Яшки, была жалость и желание сделать для Марии что-то такое... от чего постоянная грусть в её лице сменилась бы с счастливой улыбкой ведь улыбка это редкая гостья в её настроении в одно мгновение преображала Марию она была ей так к лицу что до учителей то они не ставили ей двоек и не столько из жалости хотя и поэтому конечно сколько из авторитета отца. О авторитетом председатель колхоза пользовался непререкаемым. Об этом рассказ ещё впереди. Однако после беседы с ним в 6 класс Машу не перевели. Столь очевидным было отставание в учёбе, что он даже не возражал. После чего его авторитет как принципиального руководителя ня отделяющего себя от простого труженика ещё больше укрепился. Ведь скажи, Дик, лишь слово и продолжил бы я, Шалиц, зреть свою одноклассницу и дальше. Но отец не сказал, и учёба на время разделила их. А поскольку жили они в разных сёлах, то и почти не виделись. Это уже когда Яков закончил седьмой класс, встретились вновь. Тогда произошло слияние трёх мелких колхозов в одно крупное хозяйство, и Герман Дик, избранный его председателем, переехал с семьёй в Подольск, где разместилось правление нового объединения. Да ещё на первое время его семью поселили в том же доме, где жили Янцены. Ну, то есть во второе её половине. Было ли это знаком судьбы, может быть. Во всяком случае, Яков и Мария всё свободное от учёбы время проводили теперь вместе. Вскоре для семьи Дика выделили другой дом, но их встречи не стали реже. А после долгой разлуки, вызванной обучением Яши профессии в Кызылорде и Алмате, И особенно после его тяжелой болезни молодые люди поняли, что любят друг друга. А то зародившееся еще в пятом классе желание сделать Маше приятное, оно не исчезло за эти годы, а только окрепло. Нужен был только подходящий повод, подходящее время и деньги, которые у него были. но никак не водились теперь завелись осталось увидеть её счастливую улыбку и вот он стоял ошеломлённый обилием разнообразной ткани образцы которой развешены вдоль стены в полоску в горошек в крапинку с цветами с цветочками хоть по полю хоть в разбежку Хоть прямо, хоть наискосок, да ряби в глазах, на любой вкус выбирай, не хочу. А на самом прилавке и за ним рулонные рулонны, горы рулонов. И растерялся парень. Стоит пень пнём, дескать, мама родная, В жизни не видел такого буйства красок. Из состояния ступора его вывел чей-то женский голос. — О, старый знакомый, ты как это еще не уехал? Груз-то хоть свой отправил? Перед ним стояла и улыбалась та заведующая, что помогала со стиралками. Яшка страшно обрадовался ей и энергично закрывал головой. Ога отправил да вот беспомощно развёл руками. Подарок ещё хотел. И что? Глаза разбежались, догадалась она. Хочешь, помогу выбрать? И не дожидаясь ответа, прошла за прилавок. Девочки, дайте-ка обслужить моего особо важного клиента. Итак, кому подарок? Маме? Сестрёнке? Или Так, понятно. Не вести, значит. Ну-ну. Не стесняйся. Дело-то же дейское. Хорошее дело, прямо скажу. Ну-ка. Какая она у тебя? Светленькая? Смогла? А ростиком Второй раз в день те же вопросы. Но если в первый раз яшка не сумел ответить определённо, то сейчас уже смутился поменьше и более обстоятельно описал Марию и даже рост приблизительно показал на себе опыт. А как же? Тогда вот, смотри, ловко растелила заведущий обрез ткани по прилавку и тут же вскинула ее на руках. «Гляди, какой воздушной будет твоя невеста! Это шифон и это, что ей надо!» Она могла бы это и не говорить, потому что Яшка и так понял, что это для Маши. Он тот час увидел ее в этом платье и даже зажмурился от нахлынувшего в раз восторженного видения. Мария почему-то стояла на палубе Спартака, и ее платье, голубое, с крупными яркими цветами, нежно переливалось и играло причудливыми бликами, как бы перекликаясь с безмятежной лазурью моря и отраженными в ней кружевными облачками. Ну что? Берём? приветливо спросила заведующая, обеднев в себя с Яшкой, и сама же утвердительно заключила: "Вижу, что берём. Ну иди за чеком. Заверните, девочки, покрасивее и пожелайте парню счастливой дороги". Этим же вечером Яков поехал в обратный путь. Романтика моря как-то уже не манила парнишку. С верхней полки вагона он смотрел в окно, прокручивая в памяти все перипетии своей «Одиссеи» и, радуясь счастливому ее завершению, мысленно подгонял поезд. Продолжение рассказа Виталия Полозова «Один». У кромки Нового рассвета. Часть вторая. Столь успешно завершившаяся командировка земляки Яшки стали первыми в районе обладателями чуда техники, очень скоро сказалось и на его будущей карьере. Не прошло и месяца, как общее собрание колхоза по предложению председателя Дика утвердило его на освободившуюся должность начальника радиоузла. То есть Яшка заменил отца, которого в приказном порядке отправили строить ГЭС на реке Ток близ села Красиково. Слух о старшем Йенсени, как о новаторе и изобретателе, уже шагнул далеко за пределы не только района, но и области. И на том строительстве он отвечал за установку турбин и за все, что связано с электрикой. Во всяком случае, все инженерные расчеты предварялись в жизнь при его участии. Надо сказать, Герман Дик противился этому приказу сверху. Дескать, Янсен и тут, в колхозе, как палочка-выручалочка. На нем, мол, вся техника, мельница и прочее. И отпустил, лишь когда из обкома раздался грозный окрик. Причем быстро съездил туда, прихватив кое-какие подарки. Что с партией шутки плохи, знают все. Но не все умеют с ней ладить. Дик умел. Этому его научила жизнь, а вернее опыт его старшего брата Якова. Коммунист, верный ленинец, тот поверил словам отца всех народов, что сила коммунизма в том именно и состоит, что он не боится признавать свои ошибки. То есть партия не боится критики. Вот Яков говорит. и покритиковал. Потом пришлось признаться и в своих ошибках, и в тех, о каких слыхом не слыхивал. А когда признался, соответственно, схлопотал срок в 10 лет. И теперь нет, нет, да и присылает младшему брату весточку с Колымы. Конечно, Дик всегда старался обойти острые углы, И не то, чтобы исповедовал принцип: вперёд не суйся и взад не отставай, но каким-то особым чутьём чувствовал приближение опасности и вовремя улаживал любой назревавшийся конфликт. И всё равно в том, что он до сих пор не последовал за братом, было какое-то невероятное везение. Судите сами. Еще в преснопамятные времена, действия указа 7-8, более известного как «Закон о трех колосках», он, будучи председателем колхоза, всячески помогал выживать своим землякам. Много позже, когда указ был отменен, люди с благодарностью вспоминали, как он реагировал на жалобы крестьян. К примеру, один из них – жаловался, что его семье нечего есть, а в поле мол не пойдёшь, потому что участковый грозит тюрьмой за каждое зёрнышко. Так ведь есть же ещё ночка, а? Не обращаясь к нему, а как бы размышляя вслух, говорит Дик. Ночка она не только для сна дадена. Можно сделать так, что участковый не заметит. понял просиал бедолага спасибо на добром слове и подобное было не раз о том что помогал он в том числе и из своего кармана мы уже упоминали главное и более всего невероятное было в том что при всей общем по стране стукачестве на него никто ни разу не стуканул хотя все об этом знали ещё он мог отстоять человека но делал это так чтобы риск был минимальным как-то по-особому уважал он Янсена старшего и хотя близкими друзьями они не были сильно сокрушался что тот верит в бога но ты просто золото не мужик не раз заявлял при нём во все усылышание Вот если бы ещё не был верующим, цены б тебе не было. А если бы ты верил в Бога, то знал бы цену здоровью и не растрачивал его на земные грешки, возвращал ему комплимент Янсен и часто вызывал этим улыбку у окружающих. Ну, не прочь был председатель и выпить и покурить. Так они и существовали, уважая один другого, но каждый при своём мнении. Вот и кандидатуру Яшки на должность, как уже было сказано, выдвинул сам председатель. И кто знает, не видел ли он уже их тогда в парнишке будущего зятя. Так это или нет, но что присматривался к Яшке. Факт. можно даже сказать, проверял его. Дико вообще можно было часто видеть среди молодых людей, к которым он очень хорошо относился, и всегда держался с ними на равных, не подчёркивая своей значимости. Незадолго до этого назначения случилось к примеру ему встретиться с пацанами на берегу реки Ток. Как всегда, завязалась оживлённая беседа, и вдруг он спрашивает: "Нока, «Ну у кого из вас самые хорошие часы?" Слабо махнуть со мной, не глядя, и сняв с руки свои, зажимает их в кулак. "Но кто?" Все взоры сразу на Яшку. У него командирские со светящимся циферблатом были благонепроницаемы со всеми наворотами как сказали бы сейчас и достались ему задорого на ярмарке в Ивановке купил вот с тех самых заработанных за поездку в Казань эти часы его гордость он и купался не снимая их с руки не на показ а по недоверию друзей. Я сказать, мало ли что на них написано. А ты попробуй-ка, сунь их в воду. И полный им капут выйдет. Вот он и пробовал. Даже утерял их один раз в реке. И не сразу схватился. И вроде бы, поминай, как звали, но вот уж везение так везение. После многократных ныряний всё же отыскал часы на глубине и сияющий вынырнул, размахивая ими, чем вызвал искреннее восхищение одних и огорчение других. Были ведь и завистники, куда без них? Знает об это история Дик, и с хитринкой так поглядывает в его сторону. А для парнишки это даже не вопрос, а больше удача, что может поменяться с самим отцом Марии. Это же как подарок ему будет. Да и нужнее они председателю. Вон у него какие замухрышные. А Яшка и такими обойдется. Не барин. И без колебаний молча протянул ему свои командирские. «Не жалко!» – испытывающе смотрит председатель, несколько озадаченный такой реакцией пацана. Задумывал-то просто пошутить над ним. Проверял на вшивость, как сам признался годы спустя. «Берите!» «И давайте ваши!» – улыбается Яшка. «Мне они давно нравятся!» «Ну-ну!» – Дик явно сомневается. Брать или не брать, взял, отдал свои и, качнув головой, тоже улыбнулся. Поладили, значит? Ага, поладили. Это уже следующая весна, и узнав, что Яшку призывают в армию, позвал его к себе председатель. Держи, Яша. Отстегнул с руки часы с новым красивым браслетом. Поносил я и будет. А тебе в армии пригодятся. Смотришь, в командиры выбьешься, а? Да с браслетом бери, дарю. Но гляди, как отслужишь, чтобы сразу домой. Не соблазнись путевкой в целинные земли. Они сейчас в моде у молодежи. Ах, какие там целинные земли, если даже в армию из родного села уезжать не хочется. И причина хорошо известна. Уже давно они для кого не секрет, что Мария, невеста Якова. Глядейка, едва успел стать начальный комрадевого взвода, как первым делом оформил её туда же, дежурной. И теперь, считая они, и вовсе не разлучаются. В общем, свадьба была лишь вопросом времени. Но как раз эта служба в армии перечеркнула все их планы. К тому же, не сказать, чтобы все одобряли выбор Якова, даже отец поначалу отговаривал его от промечивого шага. Ведь сельчане знали о слабом здоровье Марии, а Яков старший знал ещё и о том, что профессор в Оренбурге, там она проходила курс лечения, определил ей жизни 30 лет. И это максимум. Зачем же, мол, загодя обрекать себя на вдовство, а деток, случае если они у вас, на сиротство. В общем, не переставали увещевать его со всех сторон. Больное сердечко, оно ведь как Сегодня ты жив, а завтра, ну, сам понимаешь. Но не занимать упрямство и яшки. Ни почем не слушал он эти, вроде бы, и не лишенные житейской мудрости советы. И главной поддержкой в этом ему была мать. Сколько лет уготована человеку, знает только Бог, успокаивала она сына. Надо только сильнее молиться о ней. И молилась непрестанно, как к тому и призывал апостол Павел. Ведя ее усердие, сдался и присоединился к ней отец. Молился и Яшка, но молча, без слов. Что-то так и удерживало его встать на колени рядом с родителями. С Богом в душе... Семь мальства, привыкший молиться с мамой перед сном, теперь он стеснялся показать себя слабым. Ох уж эта подростковая гордость. И пройдёт много лет, прежде чем он поймёт, кто, какие силы удерживали его от молитвы. А пока, ну да, он же молодой, сильный. И должен рассчитывать прежде всего на себя. Даже после того, как врачи призовной комиссии выявили у него аритмию сердца, когда не жаловался и на тебе, и получил отсрочку от армии на год, вместо того, чтобы печалиться, наоборот, повесерел и вовсе заторопился со сватовством. так и заявил, что раз, мол, теперь они уравнялись с Марией по здоровью, то и свадьбу откладывать нет резона. А служить, мол, вряд ли пойду, потому что по прогнозу врачей, после отсрочки, скорее всего, спишут под чистою. Лишь после долгих уговоров родителей согласился подождать до весны, чтобы подсобрать денек на свадьбу. По традиции-то должно было пригласить на неё всё село. Да-да. И для этого обойти с невестой каждый дом и лично позвать каждого земляка. Но перво-наперво нужно было получить согласие отца Марии. Что до матери, то она уже и так считала Яшку своим зятем. но никогда и ни в чём мужу не перечила как уж тот скажет, так и будет и тут Яшка сильно рапел знал что хочет отец отправить Марию на учёбу в музыкальное училище дело в том, что при доме культуры один из местных энтузиастов, а именно учитель начальных классов и он же дирижёр любитель Андрей Мартинс организовал кружок хорового пения, постепенно переросший в настоящий фольклорный ансамбль. Забегая вперёд, скажем, что через несколько лет на всесоюзных смотрах художественной самодеятельности хор стал занимать призовые места, в том числе и первые. Потом полстраны объездил ансамбль с концертами И с первого дня непременной участницей хора была Мария, обладавшая красивым голосом. Об этом ее даре руководитель не применил рассказать ее отцу. Дескать, могла бы девчонка стать настоящей певицей. Вот председатель и решил, что пение – ее будущее. Это, мол, не математика, не физика. что никак ей не даются. А коли голос есть, то пой себе, да и пой. А уж сомнений в том, что он сможет устроить дочку учиться на артиста, ни у кого и в первую очередь у Яшки не было. О, это-то уж с него не убодит. Он какие люди заезжают нему поживиться колхозными дарами природы. Поэтому и рабел парень. Вдруг, да и договорился он уже с кем надо. И вот прямо сейчас объявит об этом. Поэтому и волновался, представ с Марией перед грозные очи Германа Яковлевича. Но выслушал дик сбивчивую речь жениха, который Да так на него посмотрел, что Яшки сразу вспомнился капитан Спартака. Вот-вот грянет такой же разнос по тому же сценарию. Он даже невольно съёжился в ожидании не совсем печатных выражений. И они были эти выражения, только помягче и поскротечнее. крепко обложив для порядка двумя-тремя словами всю нынешнюю молодёжь, а не только Яшку, и на том спасибо. И посетовав на наличие ещё не обсохшего у неё на губах молока, отец перестал рассказывать по комнате и даже присел напротив влюблённой пары. Ну, вы же дружите, говорит уже более мирно. Вот и дружите себе. Что ты так торопишься хомут на шею одевать? Гуляй, пока гуляешься. Жениться-то не напасть. Так да как бы женатому не пропасть. Так ведь умные люди говорят: "Мы не пропадём". Заикается Яшка, немного приободрённый тем, что не ему одному попало. Мы же работаем Гляди-ка, они работают, ухмыльнулся председатель. Вот-то я вижу, что ты совсем заработался. Кожи от до кости остались. Краши в гроб кладут. Но ну, и куда же тебе такому тощему жениться? Были бы кости, папа, а мясо нарастёт, встряла вдруг молчавшая до этого Мария. Понятно. что со своим отцом она была побойче яшки. Их ты, какая быстрая. Сразу переключился он на дочь. Так уж и наросло. И как это у вас всё ловко получается? А про главное это, про учёбу. Ты забыла? И не дожидаясь, сам же ответил. Забыла. Я, понимаешь, старался, думал, что вырвешься из колхоза, да хоть жизнь нормально увидишь, а ты замуж. Или у вас уже прямо любовь такая, что вынь да положь вам свадьбу. Ну, тогда... Тут он неожиданно замолчал, явно что-то припоминая. Затем, видимо, вспомнив, Просветлел, улыбнулся и махнул рукой. — Ах, делайте, что хотите. Хоть женитесь, хоть разводитесь. Скажи матери, чтоб к свадьбе готовилась. А меня увольте. Некогда мне. И не надо меня обнимать. Это он уже до очки, кинувшийся к отцу на шею. Знатная по те временам была свадьба. На всё село разгулялась. Да только не прожили и 3 месяцев, как в сентябре 1959 года забрали всё-таки Яшку в армию. То ли прогноз врачей не подтвердился, то ли был большой неตбор призывников, а может быть, и то и другое. но отправили его служить в Туркмению в синитные войска, охранявшие стратегически важный объект железнодорожный мост через Амударью в г. Чержоу. Городок расположился аккурат между двумя огромными пустынями Караком и Кызылкум. И кто там на кого мог напасть в этих песках? На этом выжженном палящим солнцем пространстве и от кого надо было охранять мост, никто толком не знал. Но ладно, ещё на земле можно придумать какого-нибудь лазутчика, а в небе он откуда? Из кишлаков средневекового Ирана или Афганистана вряд ли кто в те годы мог взлететь. А страны-соседи исключительно браски народы единой страны киргизы узбеки таджики то есть люди привыкшие к местной жаре но в том-то и был весь фокус что личный состав Зенитного полка состоял из кого угодно только не из них русские немцы и всех районов союза белорусы украинцы были из Средней Азии никого и всё же, несмотря на изнуряющую жару и сопутствующие ей прочие атрибуты пустыни, эти солдаты радовались, что не попали ещё дальше, скажем, в Мары или ещё страшнее в Кушку, где также стояли зенитчики. Где жара такая, что поставь гимнастёрку, и она колом будет стоять от солёного пота. Но там-то хоть понятно, зачем зенитки. Граница совсем рядом. Словом, повезло Якову со службой, и это не ирония, если принять во внимание, что в мае следующего года ему был предоставлен месячный отпуск. Ну, благодарить тут надо не армейское начальство, а жену Марию, явившую на свет их первенца Александра. Потом снова армейские будни, и ровно через год немыслимая, ни даже в мечтах ни разу не квартировавшая удача, а именно провозглашённое Хрущёвым сокращение численности армии. В их части оно коснулось вот как раз тех парней немцев, западных украинцев и западных же белорусов. Всего 20 солдат, в числе которых был и Яков. Поговаривали, что их решили не допускать к обслуживанию новейших ракет, которые вот-вот должны были поступить на вооружение. Во всяком случае, Яков, служивший последнее время при штабе, слышал такое объяснение от следующих офицеров. И потянулись утомительные дни ожидания. Вот уже пошёл апрель, указ был зачитан, но отпускать солдат не торопились. Поэтому понятно их нетерпение. А самому нетерпеливому Янсену ное два не стоило досрочного дебеля сам командир полка пригрозил ему перед строем что поедет он вместе со своими совсем в другую от дома сторону под своими понятно подразмевались ещё трое немцев служивших в части и пригрозил полковник той самой кушкой за то, что днём раньше обратился он к генералу, проводившему очередную инспекцию полка через голову. То есть, задав вопрос без разрешения командира, нарушив субординацию. Вопрос-то и стал главной причиной его недовольства. Генерал хорошо знал Яхова, много раз даже беседовал с ним, в штабе полка. Поэтому приветливо кивнул, заметив его в строю. Это и подстегнуло парня. Товарищ генерал, разрешите обратиться. Что у тебя, Янсен? Уже месяц, как нам зачитали приказ о демобилизации, а всё ещё держат в части. Балтаемся как неприкаянные. В чём дело, полковник? Сурово взглянул генерал. «Почему держите солдат? Так это... Чтобы через два дня их здесь не было. Так ведь... И... Я понятно выразился? Исполняйте. Проверю». На том вроде бы вопрос был исчерпан. Но для Якова, как видим, он чуть не обернулся высылкой на кушку. Правда, угрозе полковника не суждено было сбыться. Не рискнул вояка ослушаться приказа, но напугать солдата и его друзей напугал. Да так, что все уговаривавшие якобы обратиться к генералу, он же, мол, знает тебя, тут же дружно сделали вид, что они ни при чем. Но через два дня они же первые благодарили его за смелость, потому что... Сопровождение из Ампарита убыли из полка все 20. Майор ещё и прощальным обедом угостил их в вокзальном ресторане. А вечером поезд с дембелями уже покинул Черчжоу, и духота плацкартного вагона никак не влияла на праздничное настроение каждого из них. Наоборот, восторг души, сияющие молодые лица В предвкушении встреч с родными вызывали добрую улыбку пассажиров с пониманием внимавших историем отслуживших солдат. В Ташкенте их пути разошлись, и на прощание каждый счел своим долгом еще раз поблагодарить Якова и пожелать ему счастья. А кого благодарил Яков? Молился ли он молитвой благодарности Господу за такой подарок судьбы? Наверное. Но об этом спросим его потом, позже. Всего понемногу было в этой армейской службе, и все же памятью склоняется Яков к тому, что радостей было больше, чем огорчений. Непритязательный по жизни Павел Он и в армии не жаловался на трудности солдатского бытия. Не столь мучительно, как другие, особенно сибиряки, переносил жару, довольно быстро разобрался в военной технике, а умение печатать на машинке научился во время работы начальником радиоузла. Неожиданно пригодилось для службы в штабе. Были и благодарность, и командование, и поощрение взять тот же отпуск. А вот чего не было, так это нарядов вне очереди. И в саму волку не ходил, как другие, потому что мог сам себе выписывать увольнительную и свободно покидать часть. Но ни разу этим не воспользовался. Нужды не было. Да и зачем? Зачем? На гулянки не тянуло, мысли только о жене и о сыне. А пить водку в такую жару мог только идиот. В общем, службу нёс исправно и на гражданку вернулся возмужавшим и уже не таким тощим, как его когда-то обозначил отец Марии. То есть актуальность поговорки о костях и мясе. подтвердилось во всем объеме. Долго не раскачивался, через 2-3 дня уже пошел на стройку, потому что пригодилась основная специальность столера в мастерских. Там работал до осени. А с началом грандиозного в масштабах района строительства новой двухэтажной мельницы старая уже не отвечала запросам населения. Был привлечен туда вредник тщательно подобранную бригаду специалистов, ну, а возглавил стройку, само собой, разумеется, Янсен-старший. Интересное, однако, было время. В 60-е годы строителям, да и не только им, было не занимать энтузиазма. Как же? Ведь народу сообщили весть радостную, а замаячивших где-то не то вблизи, не то вдали... В горизонтах коммунизма хотели даже по пути догнать и перегнать Америку по всякому разному производству. Но ну ведь, соответственно, обещание райской жизни уже на земле, построение коммунизма в отдельной взятой стране, помните, не пояснили только, что горизонт – это цель, которая удаляется по мере приближения к ней. Причём неизменно становится всё дальше, поскольку бежит она от тебя, как известный библейский персонаж Атладана. Вот и на перегонки с американкашками бежать передумали. Дескать, перегнать-то оно бы их и можно, но неудобно как-то. Тогда ведь им свой голый зад окажешь. Но стимул есть стимул, и как бы там ни было, как бы не работалось, так к следующему апрелю здание было готово. О, эта мельница особого горда Сиакова. Двери, окна, полы, крыша, всё, что из дерева, дело его рук. Как и последовавший за этим монтаж станков и всей передовой под тем временам техники из Винницы. Он и остался там на мельнице работать крупчатником, то есть мельником, в обязанности которого входило следить за этими станками, техникой и за самим процессом помола. Это, кстати, были точные годы, урожай за урожаем. Поэтому работали крупчатники посменно день и ночь, как при первом заведующем таки при сменившем его на этом посту Янсе не старшим, когда Мартинса с почётом проводили на пенсию. Всё же самым доходным предприятием мельница стала при самом Якове после ухода на пенсию теперь и отца. Тот вроде бы и мог ещё работать, и годы, казалось, ещё своё не взяли. но что-то почувствовал в себе умудрённый жизненным опытом бывший трудармейс и сам попросился на покой и похоже вкладывал он в это слово не только понятие о пенсии так это или нет но вскоре он серьёзно заболел и поскольку врачи не смогли определить диагноз По его же просьбе выписали под наблюдение родных. Угасал отец медленно, в полном, но безмолвном сознании. Отнялась речь, и домашние по очереди дежурили у его постели. Тот февральский день навсегда запечатлелся в памяти Якова. Рано утром он убедившись, что отец наконец уснул и дышит вроде бы ровно, побежал на мельницу к началу смены. Работали теперь только в дневную. Там отдал ключи от цехов и складов и уже спускался по лестнице на выход, как вдруг чётко расслышал чей-то приказ: "Стой!" Вернись на пульт управления. Быстро обернулся на голос, но никого рядом нет. До да тут кроме него никого и не должно быть. Ах, не иначе как бессонная ночь дала о себе знать. Но едва трунулся с места, как тот же голос повторил приказ. И тут Яков понял, что голос идёт не откуда-то извне, а звучит в нём самом. А вслед уже какая-то дивная, неземная музыка, журчащим ручейком прямо в сердце. Никогда не слышал ничего подобного. Не слышал? Да. Но и память тут выхватывает из своих запасников рассказы отца, и матери о гласе Божьем. И он наконец понимает, что это были не плоды их воображения, не иллюзия выдавать желаемое за действительное, а самое что ни на есть достоверное общение с Богом, которое когда-то оба пережили. С Богом Он на мгновение замер. «Так неужели это и мне?» И в охватившем его благоговейном трепете послушно заторопился наверх, в комнату пульта управления. «Встань на колени!» — призывает голос. И он встает. Безропотно преклоняет колени и, и в смирении сердце ждет. Чувствует Яков каждой клеточкой своего существа, что сейчас произойдет что-то сверхважное в его судьбе. И оно происходит. «Твой отец умер», — слышится, как скорбь, «и я поручаю тебе молиться за всех твоих родных», и близких за мать за жену за всех, кого положу на сердце. Помни это, как помнил и исполнял Яков. А теперь встань, иди, прости с ним. Тебе всё ясно. Так, Господи, шепчет он весь в слезах. «Но не замечай ты их. Слава тебе!» И снова мелодия любви. Да-да, любви и ничего другого, ибо только небесная мелодия любви может так потрясти душу человека. Дорогой читатель, любые образы будут слабы, а слова просто бессильны передать – ту всей объемлещую неземную радость, что заполонила всё его существо. Чудный, благословенный миг истинного блаженства нежил слух, постепенно удалялся и, тинкнув напоследок затухающим отголоском одинокого колокольчика, за А Яков так и стоял на коленях. Не возобновится ли? Не даст ли хотя бы минутку прожить в этой волшебной сказке? Не возобновился. Ах, как не хотелось возвращаться с небес в мирскую суету. Расстаться с той, на миг подаренной высотой божьего присутствия так хотелось ещё и ещё слушать и слышать и наслаждаться им да он непременно запомнит и исполнит святой наказ только бы повторялось хоть иногда это божественное таинство хоть бы не оборвалась эта связь ведь он впервые услышал Бога закончив молиться Яков вернулся домой отец всё так же спокойно лежал только чуть вытянулся на кровати и два заметное улыбка вместо прежней страдальческой говорила о том, что он уже не здесь. Хронили отца скромно, по-христиански, без пафосных речей и музыки, хотя руководство колхоза и предлагало торжественные проводы. Заслужил, дескать. Ненадолго пережила его и жена Мария. но успела она много сделать для семьи сына. В том же году дождалась рождения второго внука и помогала ослабевшей Марии нянчить его. Это в том числе благодаря ее моральной поддержке, ее молитвам «Не бойся, Мария, Господь усмотрит и помилует», устояла сноха перед натиском «Мария». и уговорами врачей прервать беременность. А они не просто уговаривали, предрекали фатальный исход. Дескать, шансов выжить у тебя с твоим сердечком никаких нет. Подумай, и сама ведь умрешь, и ребенка сгубишь. Требовали, и даже грозили, что не будут спасать, потому что это де... безнадёжно. Тем радостнее оказался благополучный исход для всех. И мать, пусть и ослабевшая, и новорождённый сын чувствовали себя прекрасно. Но ну, Мария, конечно, относительно хорошо. Но каким восторгом сияли её глаза, когда приносили кормить малыша, и когда она показала его в окно отцу. Не оставался в стороне от молитвы и Яков. После того живого общения с Богом на мельнице, он непрестанно обращался к нему с просьбами о милости Божьей. Но вот то состояние блаженства, оно как-то потихоньку сходило на нет. В той момент, вской суете, которая окружала его. И суеты этой у заведующего мельницей было хоть отбавляй. Крутился как белка в колесе. Везде он должен был поспеть, за всем угнаться. Поэтому на просьбы матери пойти в церковь и покаяться реагировал фиало. Ну я же и так верю в бога, мам. Искренне не понимал ее озабоченности. Молюсь за всех постоянно, как он и велел. Помогаю тем, кто в нужде. Сама видишь. Разве этого мало? Так ведь и мытарь молился, Яша, печалилась мать. И десятину давал. И предлагала тут же. Ты почитай-ка ту главу от Матфея. Но где взять деловому человеку время на чтение, если в сутках всего двадцать четыре часа? Вот если бы... М да. И отговаривается сын. Потом как-нибудь, мама. Потом. А потом она ушла к своему Господу. И тоже, не больно-то старенькой, отозвались, видать. и ей суровые годы гонений, войны, тяжёлого труда в поле и почти непрерывного томительного ожидания то отца, то мужа. В конце 60-х обмен опытом между колхозными хозяйствами страны уже стал чуть ли не обязательным. И Яков, как заведующий предприятия, не упускал возможности узнать и применить на своей мельнице что-то передовое. В первую очередь утеплил само здание. Натерпелся от сквозняков, будучи крупчатником. Еще более модернизировал процесс помола. Не будем тут утомлять читателя перечислением всех новшеств. и запустил в работу комбекормовый цех, выстроенный силами колхоза, с одобрения его нового председателя, кстати, бывшего одноклассника Якова, который по старой дружбе, так сказать, поддержал мельника и без всяких проволочек выделил для постройки цеха отдельную бригаду. Да и вообще откликался на любую инициативу Якова, Потому что был уверен, что у того уже всё продумано, и ничего, кроме выгоды от притворения очередной его идеи в жизнь, колхозу не будет. Дела Янценна как мельника и так-то спорились, а уж с применением новых технологий и вообще пошли в гору. Несмотря на увеличение мощностей, мельница не знала случая в простоя. Так как после некоторого затишья, связанного с её строительством, к её воротам снова потянулись подводы и машины с зерном со всей области. Привлекало их сюда здешнее качество помола и быстрое качественное обслуживание. А председатель, довольный результатами её работы, предоставлял Якову всё больше полномочий, всё большую самостоятельность. Это сыграло немаловажную роль в пору наступившей в стране перестройки и появления всевозможных кооперативов. В тех условиях необходимо было приспособиться к новым отношениям и выстоять в начавшейся пока ещё не открытой, как это положено, а в подковерной конкурентной борьбе. То есть вопросы решались наличием нужных связей и умением подмазать нужному человеку. И далеко не всем колхозам, в том числе и имени Карла Маркса, удалось это. Якобы же приватизировавшему мельничное хозяйство удалось это. В то время, как стали разваливаться предприятия, жившие на госдотации, и теперь первыми лишившиеся их, он не только удержался на плаву, но и повысил рентабельность предприятия. А ещё он избежал набиравшегося силу рекета, этого страшного бича всех предпринимателей. Вот как-то не появились они в немецких сёлах колхоза А может быть, потому и не появились что немецкие. Как избегал появляться рэкет в колхозах, большинство членов которых было одной нацией, скажем, узбеками, не говоря уж о турках, то есть где можно было схлопотать дружный отпор. А земляки Якова тем временем озаботились совсем другими проблемами. Да и как не озаботиться если их позвали на историческую родину. Времена, когда люди верили байкам о загнивающем западе, безвозвратно канули в прошлое. Как только были открыты границы, они воочию убедились, что загнивают-то как раз они сами, в едином нерушимом. Что до Якова, то он... заподозрил это ещё до перестройки побывав в Смории в делегации по обмену опытом в ГДР жизнь была там на порядок выше, чем у них в Союзе правда, он не стал догадываться, как же тогда живут в ФРГ, не стал, потому что был из тех, кто видя лучшую жизнь соседа, старается подравнять и свою к таким стандартам а не спалить хату или отравить корову того соседа. Мы ведь эту черту характера тоже хорошо знаем. Нет? Знаем, знаем. Как говорится, живали, видели. И покатились сельчане за бугор, как снежный ком покатился, увлекая за собой все новых людей, и новых переселенцев. Вот уже и Якову дядя Вызов прислал из Германии, и тот с собою и сыновьями поехал на разведку. Приехал, походил, посмотрел. Ну да, чисто, красиво и богато. Но душа-то там, на речке ток, на мельнице с крыльями. там края родные и вернувшись объявил жене с порога что никуда они не поедут тут мол родился тот и пригожусь только руками сплеснула Мария она-то уже чемоданы присмотрела для отъезда дом к продаже подготовила но перечить не стала раз уж решил Значит, тому и быть. Лишь предупредила, что вот мол не задача. У земляков только и разговоров, что о Германии, да о том, как сердечно даже с музыкой их там встречают. Что соответствовало действительности. Так ты уж о своём решении помалкивай и давать оценку той жизни тем более уговаривать кого-то оставаться остеригись люди ведь уверены, что деньги ихние, но ну, марки, марки, то есть так прямо и сыплются, не пойми откуда в карманы прибывающих русских немцев. Вот вам пример возникновения неудовлетворимого наваяза. Послушался Яков на просьбу рассказать, как там живётся, можется, отвечал либо уклончиво, либо вовсе отмалчивался. 2 года ещё продержался, но начавшийся развал экономики коснулся и этой сельской глубинки, стремительно оскудевал специалистами не только колхоз но и предприятия Якова. А в селе заметно росло число опустевших и выставленных на продажу домов. И все же главным мотивом отъезда стало почти полное отсутствие медицинской помощи на селе. А в ней-то как раз нуждалась Мария. И в случае переезда в Германию с ее первоклассной медициной Появилась надежда, если уж не на излечение, то на улучшение здоровья. А оно все чаще стало напоминать о себе. То там кольнет, то здесь прострелит, а то и вовсе за неможен море так, что с постели не встать. Но отлежится день-другой и снова на работу». Ах, так же хочется верить, что это временное недомогание. Ведь столько лет было доброго здоровья, столько веры в свои силы, особенно после памятной встречи с профессором медицины Полиной Ивановной. Я как хорошо помню эту добрую, отзывчивую женщину. Встретились о ней в купе поезда, следовавшего из Москвы в Берлин. Полина ехала на научную конференцию, а супруги Янцены туристами по приглашению знакомых немцев, уже отгостившихся у них в Подольске. Опытному врачу, видимо, хватило короткого знакомства, чтобы определить состояние здоровья попучицы. Простите, ваша жена не сердечница, улучшив момент, когда Мария вышла в тамбур, прямо спросила она. Увидев же заместительство Екова, Мария по его мнению, как раз выглядела здоровой, даже жизнерадостной, продолжила: "Если позволите, я послушаю её". "Да-да, здесь, в купе". И выложив на столик фонендоскоп, улыбнулась Все мое ношу с собой. Не удивляйтесь, аппарат у врача всегда под рукой. Так как? Ну, так это, конечно. Торопливо согласился Яков и послушно вышел, как только жена вернулась. Страху после обследования Полина Ивановна на них не нагнала. Деликатно успокоила, что все более или менее успокоилась. в норме, но настоятельно советовала приехать к ней в онкологический центр в Москве через месяц, столько она пробудет в Берлине. И записала им номер своего служебного телефона. Звоните по приезду в любое время и спросите профессора Кологину. Даже если меня не будет на месте, вас примут и всё оформят как надо. В журнал я вас занесу. так они и сделали. Подождав чуть больше месяца для гарантии, что она уже вернулась, прибыли в Москву и Калугина тут же поселила их в гостиницу при онкоцентре. В течение трех дней Марию обследовали, провели терапию и потом выписали с благоприятным диагнозом. Говоря простым языком, У неё шло интенсивное улучшение здоровья, о чём и сказала в своём напутствии Полина. "Ты и Мария просто молодчина", сказала она. "Но только уговор. Мы хотели бы наблюдать тебя и дальше. Поэтому приезжайте каждый год, и это обязательно. Нам важен результат. Обещаете приехать?" "А как же Обязательно. Спасибо вам за всё. Вот так, в радостном настроении и благодарности добрым людям, в первую очередь, конечно, Полине Янсон и отправились домой. Ну да, выполнять уговор, в общем-то, и надо бы. Но где и когда вы видели, чтобы сельская женщина без видимой причины на накарше Добровольно пошла к врачу. Тем более за тысячу верст. Отговорок миллион. В том числе и то, что неудобно, мол, здоровому человеку отрывать от дел столько врачей. Да что там неудобно? Негоже. Да, ну, как бы и правда, что здоровому-то зачем к врачу? Не болит, ну и ладно. Словом, Не поехав через год, не нашлось нужды и на следующий. Еще на следующий. Лет десять, пожалуй, прошло без жалоб на здоровье. А вот теперь, поди ж ты, опять прихватила. Раз да через раз напоминает о себе сердечко. А лечить-то уже некому. В больнице не то что со своими лекарствами, со своим постельным бельём лежать приходится. Нет, только и осталась надежды, что на Германию. Теперь это стало очевидным для обоих. И вот невостребованный уже пару лет вызов, неприкаянно пылившийся ворох и других официальных бумаг дождался своего часа. Достал его Яков Расправил, перечитал для большей ясности и, тяжело вздохнув, отправился в контору по переселению душ за границу. И уехал. Вместе с семьей, разумеется. Даже дом не стал продавать. Оставил по доверенности знакомым людям, с условием освободить его, если вдруг да придется вернуться домой. или чтобы было где провести отпуск на случай невозврата. В отпуск-то они обязательно приедут, как бы хорошо не устроились на новом месте. Обязательно, потому что Родина, она есть от слова «родиться». Случился их отъезд в октябре 92-го года, а там по приезду... необходимые, но до чего же оказавшиеся неожиданно необременительными, если не сказать приятными хлопоты с оформлением документов. От оперативности, с какой они решались, голова кругом. И это не фигура речи, не преувеличение. Как тут не обалдеешь, если прописка за 15 минут В памяти это сразу наши преснопамятные очереди в коридорах милиции и кабинеты небожителей, обладающих вожделенным правом штампа. И куда входишь, на полосок натих. А тут не успела глянуться и на тебе. Готово. Просто не верится. Ну, это после того, как Я якова нашёл им квартиру в небольшом городке, и они выехали из лагеря, побыв там около двух недель. Следующий шаг языковые курсы. Занятия до 3 часов, а дальше что делать? Куда деть столько оставшегося в сутках времени, если за всю жизнь не сидел без дела ни минуты? Между прочим, Этой особенностью русские немцы довольно быстро завоевали авторитет у местных работодателей. Были, разумеется, и такие, что непрочь полодарничать на социалке. Но это как и всякое исключение из правил. Правда, нашёл, чем занять выходные, стали с Марией ходить в церковь. И тут оказалось, что она также Если не больше его, давно хотела примириться с Богом. А ведь раньше да и всегда по жизни это была одна из причин, что Яков стеснялся молиться при ней. Все же, мол, дочь председателя, который и слышать не хотел о Боге, был завзятым атеистом. Ещё и поэтому медлил с покаянием, когда об этом просила мать. Что греха таить? Боялся Яков на смешек Марии и, как оказалось, зря. Выходит, оба боялись открыться друг другу. Ну ладно, зато теперь вот Библию стали читать вместе. Но церковь Это по выходным. А чем заняться в будний день? И уж в который раз приходит на ум я коу словах Христа из его нагорной проповеди: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Помоги, Господи, найти работу. Молится он. Любую. Хоть бы не сидеть дома, сложа руки. И идет и стучится к владельцу дома, который, вот уж перц судьбы, к тому же владелец мебельной фирмы. Выслушал тот благосклонно просителя, вручил ему метлу и отправил подметать двор фирмы. Потом... доверил красить забор, стричь газон, подрезать и обкапывать деревья, в общем, делать всё, что именуется в немецком языке ёмким словом траусен. Что значит все работы снаружи. Внутри цехов пока что допуска нет. Сколько ни показывал я Кап своё удостоверение столлера, Сколько не объяснял, что он обладатель самого высокого разряда по советским стандартам, должного внимания на шефа это не произвело. А ценок-то, дескать, нет в твоём документе. Не. А без оценок ни один документ не годен для признания. Диплом без оценок не диплом. Где-то через полгода всё же смилостивился и разрешил работать в цехе, но только после рабочего дня, когда все рабочие уже уйдут, и ключ от ворот доверил. Так через год, когда удостоверился в компетенции столяра из России, предложил постоянную работу с оптимальной зарплатой квалифицированному столяру. А это высокая зарплата. Так-то, платил ему нелегально, то есть по чёрному. Да не услышат разглашение всей тайны работники социальной службы. Забегая вперёд, скажем, что проработал Яков на фирме 10 с лишним лет и оттуда ушёл на пенсию. А пока что обживались, постепенно привыкали к новой обстановке. И все охотнее ходили в церковь. Благо, ни у кого, в том числе и у детей, с немецким языком проблем не было. Ну да, ходить-то ходили, и проповеди слушали, а вот до покаяния дело никак не доходило. Надо бы, мол, сначала жизнь тут наладить. Ну вот уже и наладили вроде, а тут опять какое-нибудь... заделье находится но не хватает времени и всё тут как-то оба не сговариваясь откладывали откладывали успеется, дискать. И вот успелось. Мимо их окна два раза в день, утром и вечером, с непременным сопровождением овчарки Ездил на велосипеде живший неподалёку местный немец примерно их возраста я как обозначил его как турист подтянутый спортивного вида очень общительный тот часто заговаривал с янцами расспрашивал о жизни в союзе проехал турист мимо и тем ранним майским утром и применив обменяться приветствием с стоявшим у окна Яковом похожая и овчарка столь же дружелюбно помахала ему хвостом а через обычных полчаса он уже возвращался назад и вдруг прямо напротив окон Янсенов схватился за сердце И о плюс же так мешком брякнулся с велосипеда. Бежавшая рядом собака склонилась над хозяином и призывно залаяла. Чего-чего олая -чего от неё никогда не слышали. И всполошившиеся соседи тут же вызвали скорую. Оказалось только для того, чтобы она констатировала остановку сердца у погибшего. Ну только что человек, радуясь жизни, рукой махал, улыбался приветливо и нет его. Вот это и есть оно, однажды произнесённое, а потом на тысячи ладов растиражированное в стихах ли, в прозе, в музыке мгновение. Был И ушел в мир иной. Но спасенный ли? Вопрос, который, волнуясь, Не глядя друг на друга, Задают родные, близкие, просто знакомые. Успел ли странник примириться с Богом? Странник, потому что все мы, Странники и пришельцы здесь, на земле. И волнение наше от понимания этого. И нет никому из нас знания. Что будет в следующее мгновение? Это знание лишь у Бога. Его это. И только Его прерогатива. Жутковатый эпизод «Измут». заставил и марию и якова вспомнить что здоровье у них отнюдь не богатырское и уже вечером они покаялись в собрании церкви наконец-то яков вновь прочувствовал в полном объёме то что было ему на пульте управления мельницы о чём он не раз просил бога И такое же состояние блаженного восторга и неземного счастья было у Марии. Эйфория от покаяния заслонила собой все её печали и переживания. Господь простил её, и она приняла его в своё сердце, примирилась с ним в жизни вечной. Слёзы радости продолжали катиться по её щекам и после того, как вернулись домой с собрания. "Почему ты раньше не предложил мне покаяться?" нежно прижимаясь к мужу, с лёгким укором шепнула она, но тут же поправилась: "Чтобы нам покаяться. Я будто снова как в детстве" в поле с Василькоми а с неба прямо в сердце музыка льётся так и щемит сладостно мне кажется, что у меня когда-то так было наверное, в том же детстве, когда я выздоровела после той жуткой болезни только никогда ещё не испытывала такого счастья а может теперь это начало выздоровления от духовного греха и Яков, блаженно щурясь, кивал головой, потому что был счастлив вдвойне. Ведь не так-то и часто доводилось видеть жену в таком восторженном состоянии. Мария сразу же нашла себя в церковном хоре и в гимны прославления Бога вкладывала всю свою душу. Покаялись потом и оба сына, каждый в своё время. Всё в жизни Якова складывалось вроде бы хорошо, и как-то совсем неожиданно тихой сапой подкралась болезнь к тому и другому. Подстерегла их, потерявших бдительность. Да, улучшив благоприятный для себя момент, почти одновременно обрушилась на обоих. Уму непостижимо, сколько Мария перенесла операций. Только появится надежда на выздоровление после одной, как уже надо ложиться на другую. Но все перенесла стойко, без жалоб, как и в детстве. С той лишь разницей, что теперь уже в постоянной молитве работала. к своему небесному утешителю. Когда закончилась последняя операция по удалению рака легких, врач сказал, что пациентка будет жить, если не будет аллергии на таблетки, без которых обойтись невозможно. Но ослабленный организм не принял их. И 1 декабря 2012 года Мария, не дожив до семидесяти пяти полмесяца, ушла к своему Господу. Ушла спасенной. При первых трех операциях ее непременно сопровождал Яков. Хотя у него уже тогда начались проблемы со зрением. Ему объявили страшный диагноз – неизлечимая болезнь. на тот момент макула. Болезнь прогрессировала так стремительно, что вскоре уже пришлось сопровождать его самого. В крохотной надежде спасти хотя бы один глаз не суждено было сбыться, и он ослеп. Лишь неясная полоска света, словно прилегающий вдали фитилек, затухающей при утреннем тумане лампадки это всё, что он может видеть. И ещё, и особенно, уже упомянутые нами радужные нити солнечных лучей. Они не только греют, но и несут ему привет от солнца, помогают отличать день от ночи, свет от тьмы. физической, так и духовной. Он воспринимает их вестниками Бога, и с момента покаяния, как и большинство принятых и обласканных Христом, спешит поделиться радостью Христова спасения. Да как же люди не понимают столь очевидного! Искренне недоумевал он, когда кто-то отказывался его слушать. Как же не видят, что идут по пути в погибель, когда вот оно спасение, когда вот он Христос. Покаяйся, и откроется путь в жизнь вечную. Он примет тебя в свои небесные обители по окончании земной юдоли, в вечность осиянную из вечности. Потом вспомнив, что и сам прошёл как раз этим путём, Чуть ли не кричит в обостренном чувстве жалости к колеблющимся. «Не повторяйте моей ошибки! Идите ко Христу! Не теряйте времени!» Именно такими словами он обратился к Людмиле, давней знакомой их семьи, с которой незадолго до смерти Мария восстановила связь. Эта русская девушка еще в 60-е годы жила у них. Тогда она работала заведующей детским садом и искала квартиру. А у Янсенов просторный дом на 8 комнат. То есть места достаточно, чтобы принимать ее. По общей договоренности денег за проживание она не платила, но в ее обязанности входила уборка в доме. так как хозяйка не всегда могла это делать вскоре Людмила стала равноправным членом семьи а с Марией они вообще стали задушевными подругами и безутая эти делили все свои женские радости и горести так было в течение 3 лет пока в село не приехал в отпуск бравый офицер подводник Яков Цер. Этот шустрый моряк недолго раздумывал, да времени на раздумья и не было, а посватался к Людмиле и, сыграв свадьбу, увез ее на Камчатку. Потом, видимо, волю наплававшись под водой, по морям, океанам, уволился на гражданку. В общем, вернулись они в родные края уже с дочёркой Оксаной и Асели Прешановы, что совсем рядом с Подольском. Так что Яков с Марией довольно часто навещали их, как впрочем и принимали у себя. А когда у Цыревых один за другим появились ещё сын и дочь, визиты друзей не обходились без обязательных игрушек. Теперь они продолжали дружить уже с семьями. Да и отсюда, из Германии, Мария, как только со здоровьем становилась лучше, незамедлительно звонила в Россию и подолгу говорила с Людмилой по телефону. Теперь вот позвонил и Яков, и весть о постигшей его утрате ожидаемо шокировала Людмилу. Шокировала, как оказалось позже, еще и потому, что благодаря беседам с Марией она уже разбиралась в симптомах этой болезни и с некоторых пор стала замечать их у себя. От того-то и разволновалась, а узнав, что в вечность подруга ушла спасенной, попросила поподробнее разъяснить ей, о Христовом спасении. Дескать, расскажи, как вы пришли к Богу? Может, было какое-то знамение или не было? Да как же не было, когда было? говорит Яков. Было и не раз. И поведал ей о божьем водительстве и о милости Господа, и о толисте, и о своём упрямстве. не медли, мол, Людмила, с покаянием, если слышишь в сердце зов Христа. Выслушала она всё и говорит: "А ведь и мне однажды хотелось сделать такой шаг к покаянию. Помнишь, в доме культуры был праздник тысячелетия крещения Руси. Это в восемьдесят восьмом, помню, конечно. Я был там. Я знаю. А я тогда со своими детсадовскими сотрудницами с балкона за всем наблюдала. Смотрю, на сцене большими такими стопками в несколько рядов Библии высятся. Вот думаю, хорошо бы заиметь такую книгу. Только подумала, как тут же Нина, одна из воспитательниц, и спрашивает: А я знала, что она верующая. Людмила Павловна, вы верите в Бога? Не знаю, что тогда пришло мне в голову, но ответила сразу, не задумываясь. Если мне сегодня достанется Библия, поверю. Сказать-то сказала, но тут же испугалась, что вдруг и правда достанется. Что тогда? Ну, книги, конечно, не досталось. Пока мы по окончании торжества спустились с балкона, их уже давно разобрали. Никому из нашей компании не досталось. В общем, ушли мы, не солоно хлебавши, и уже свернули со священной аллеи на боковую улицу, как вдруг в полутьме навстречу женщина, да прямо ко мне и книгу протягивает. Хотите Библию почитать, говорит. И не дожидаясь ответа, сунула её прямо в руки. Тогда возьмите. Мне она не по глазам. Сильный шрифт мелкий. И тут же куда-то шмыг и исчезла, будто растворилась в потёмках. Я так и обмяла. Стою столб столбом и не знаю, что делать. Благо, темно было. не видать, как растерянность. Людмила вздохнула. Как думаешь, что это было? Я ж Людмила, это же был ангел, воскликнул он в сильном волнении. Ты просила Библию, и Бог послал её тебе. Вот то же самое сказала и Нина, и не словом, а всем своим видом. и последовавшим молчанием как бы напомнила о своём обещании. И ты? Что ты ответила? Ничего. Так же деликатно промолчала. Мне очень хотелось к Богу, но что-то удержало. Во-первых, стало как-то неловко перед сотрудницами, а во-вторых, Вот если бы была только Нина, то я бы наверняка покаялась. И я потом скажу, что тебя удерживало. А сейчас покаялась бы? Сейчас сейчас не знаю. Тогда ведь была какая-то эйфория от таинственного этого явления женщины из Библии и лёгкое возбуждение Скорее восторг, трепетное ожидание чего-то неведомого. Теперь этого волнения нет. Хоть и очень хотелось бы прочувствовать его еще раз. Людмила снова тяжко вздохнула. «Пожалуй, я пока по временю каяться. Вот приду в себя от известия о Марии, тогда и посмотрим». Да. А ты о чём сказать-то хотел? О том, что ты один в один повторяешь мои заблуждения. Расстроился Яков. Потому что и тогда, и сейчас тебе мешает извечный противник Бога. Давай об этом в другой раз, как-то жалобно попросила Людмила, и дослушав. Неправда, нужно время. чтобы кое в чем убедиться. Убедиться? В чем? Но Людмила промолчала. Потом оказалось, что уже тогда она испытывала сильные боли в желудке. Но дотянуло до того, что при обследовании врачи в Оренбурге лишь развели руками. Дескать, рак в такой стадии, что медицина бессильна, Во всём этом она призналась уже в следующем их телефонном разговоре. И Яков, как говорится, взял инициативу в свои руки. Медлить было нельзя, и он тут же созвонился со своим давним другом, знаменитым хирургом Раймером, практиковавшим в клинике Орска. А через какой-нибудь час, получив его добро, не сказал, а просто приказал Людмиле. Люда, завтра же поезжай к Ивану Яковлевичу. Я обо всем договорился. В Орске тебя встретят на вокзале. Поезжай. Я буду молиться за тебя и за руки врачей. Операция прошла успешно. И было настолько уникальной, что о ней стало известно не только в области, но и далеко за её пределами. Говорили даже о чуде, и не без оснований, ведь операция продолжалась 7 часов из-за случившейся непредвидимой проблемы. Лопнула раковая опухоль. Но всё обошлось, и при выписке врач даже пошутил. что теперь с её здоровьем можно вступить в отряд космонавтов. Да мне бы на работу вернуться, и то ладно. Благодарила она хирурга во вновь обретённой радости жизни. А в космосе пусть другие летают. Благодарила она и Якова и призналась, что страстно молилась Богу перед операцией и после неё но когда речь заходила о покаянии, отговаривалась. Езкать: "Если б ты, Яков, видел, как я и вес уже набрала, да и вообще здоровье хоть куда, то и не торопил бы. Ты не волнуйся за меня. Успеется ещё мне. Успеется". А он всё равно волновался, потому что слишком знакомо всё это было. Слишком похоже на его собственные отговорки, потому что однажды уже успелась. И, помогая ей финансово, когда требовались деньги на дорогие лекарства, не переставал молиться о Людмиле и ее семье. Но не зря говорят, что для совершения чуда недостаточно усилий с одной только стороны. Проявление Божьей воли необходимо. Это несомненно. Но столь же необходима и постоянная молитва исцеляемого или уже исцелённого им человека. Мирская пословица гласит: "Дитя не плачет, мать не разумеет". Но наш Отец небесный не нуждается в подсказке. Он знает все наши нужды, еще до их появления. Однако несотворенная молитва нуждающегося не приближает его к Господу. «Придите ко мне, все измоченные и обремененные, и я успокою вас», говорит Господь Иисус. «Придите, а не молчите, полагая, что все образуется само по себе». Да. Бывает и образуется, но не всегда. Через 3 года у Людмилы вновь появились боли в желудке. И вновь операция. Но на этот раз Раймер почему-то отказался сообщить Якову её результат под предлогом, что он не родственник Людмилы. И Яков понял, что это значит. Иван Яковлевич, ты ведь знаешь, что Анна нам роднее родной, сказал он в трубку. Она мне как дочь, а Мария была подругой. Скажи, никакой надежды? Никакой, Яша. Я только разрезал её и тот же зашил. Жить месяц от силы 3. Вот так И ушла Людмила Павловна в вечность вслед за своей подругой. Утешило Якова только то, что теперь она горячо молилась Иисусу. По её словам, он открылся ей. И в последнем разговоре обмолвилась, что, несмотря на боли, чувствует себя такой счастливой, как никогда за всю жизнь. Наверное, потому что я с Иисусом, только бы это было так. На том они и расстались. Яков уверен, что Господь принял её и перевдя через шаткий мост земной юдоли даровал спасение. И как утверждение Божьего промысла, после смерти Людмилы её муж, убеждённый атеист, стал ходить на собрания в церковь вера от слышания а он слышал все разговоры жены с янцном сам в этом признался и яково это как целительный бальзам на душу вместо эпилога теперь он живёт один знает где что лежит И беззаыбочно находит искомое. Это в основном аудиодиски со звучанными проповедями ярла Пести в Одневского Спержного, а также современных проповедников. Есть и художественная литература, звуковые христианские диски. В церковь и обратно ездится с ценвьями, стараясь не пропустить ни одного собрания. Ну это уже если какая немощь, тогда, конечно. Ещё при жизни Марии он стал львиную долю своей не маленькой пенсии жертвовать нуждающимся в России. Но жертвует адресно, не в какие-то непонятные фонды, а передаёт с верующими людьми реальному человеку, узнав, что тот в нужде. и когда получает в ответ благодарность словно вновь слышит голос творца так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших то сделали мне и радуется яков радостью неизреченной слава богу шепчет тогда в умелении угодил я ему Дорогой мой читатель, Много, Очень много встретилось ему по жизни Добрых, отзывчивых людей. И он помнит их всех. А злых Нет, не помнит. Или не вспоминает. Я не спросил. Спросил только, и знаю, Одна у него печаль, Что долго, Слишком долго тянул с примирением с Богом. Вот ведь с измольства не обходился без молитвы и уверен был в ответах Бога, а кальца не спешил. Жалко это мне. Ох, как жалко времени, проведенного из Христа. Яков подолгу стоит у своего огромного окна, Он не видит проходивших мимо людей, но видит свою единственную и ненаглядную, которая ждёт его у небесного отца. То, что и она, и Людмила там у него, Яков не сомневается. И сколько отпустит ему Господь, не гадает. Всё в том же терпении, что и прежде. Ждет он повторения неповторимого, Того неповторимого глаза Божья, Что в один миг превращает страдальца В счастливого, Обездоленного в богача, Обладателя духовных сокровищ, А с лица в прорицателя, Ожидающего свидания с Господом. Как в Артемейе, ждёт у обочины дороги, по которой пройдёт Христос. Пройдёт и увидит. Обязательно увидит. Дорогой читатель, я тут чуть раньше, не подумав, сказал, что я как сейчас живёт один. Нет, конечно, не один. Господь незримо присутствует в его жилище. Бог в помощи ему в каждой минуте, в каждом движении, в каждом намерении. Склоняясь в постоянной молитве, слышит Яков голос Господень и не перестает славить его. Поддержим и мы его в искреннем словословии. Благо есть славить Господа и петь имени твоему Всевышний возвещать утром милость твою и истину твою в ночи Псалом 91 второй и третий стихи Виталий Полоза